«Свадьба. А вот и ожидаемые сюрпризы», — тихо усмехнулся я, когда получил известие о том, что младший сын герцога Эрма пытается уговорить графиню на грим пронести на мою свадьбу маленький подарок невесте. Все шло именно так, как я и рассчитывал. Старый герцог Эрма, спровоцированный мной, решил действовать более решительно. И это его погубит». Естественно, что графиня Нагрим недолго сопротивлялась уговорам младшего сына герцога и согласилась получить от того своеобразный подарок для принцессы Милены. Однако при всем этом было оговорено, что он сам принесет этот самый подарок без каких-либо слуг. Доверять такие вещи посторонним разумным, даже если они верные слуги какого-либо родственника, было бы просто бессмысленно. И этот дворянин попался на эту удочку. Все только из-за того, что ему так хотелось как можно быстрее избавить свое семейство от угрозы, которую я предъявил старому герцогу. Было, конечно, все это достаточно неплохо придумано. Весь их замысел был в том, что молодая графиня, растаявшая от уговоров сына герцога Эрма, неважно какого по счету, банально совершает такую глупость и проносит подарок, якобы от своего имени. И, по сути, во всем этом будет виновата сама девушка. Ведь и дураку понятно, что в данном случае именно она преступница. Судя по всему, герцог Ирма намеревался впоследствии и от нее избавиться, так как младший сын этого дворянина говорил графине о том, что на время, пока будет идти расследование, они спрячут ее в своем родовом замке. Скорее всего, Она туда даже не доедет. Но не это для меня сейчас было важно. Важнее было именно то, что этот разумный должен был банально сам принести то, чем они намеревались угостить мою невесту. И для этого мы специально сняли дом, в котором было минимум два потайных хода, где должны были встретиться графиня Нагрим и этот дворянин. «Попутно я постарался сделать все так, чтобы в данном случае ситуацию никак не осложнил один фактор. В первую очередь я подозревал, что старый герцог не настолько глуп. Он наверняка подошлет каких-нибудь соглядатаев, которые должны будут проследить за домом, где будет проходить эта судьбоносная для их семейства встреча. И именно для этого и нужен был дом, где есть два запасных выхода, благодаря чему... Я постарался пробраться в этот дом вместе со своими верными гвардейцами, где и затаился до того самого момента встречи. Так как мне было понятно главное. Все равно придут те, кто рассчитывает весьма неприятно меня удивить. Так как подозрительность старого герцога Эрма была известна всей империи. И поэтому я просто ждал. Ждал того момента, когда придет этот самый Фарт, младший сын герцога. И не ошибся. Начнем с того факта, что для начала этот разумный действительно решился подослать к этому дому своих соглядатаев. Хотя, как соглядатые, эти разумные слишком бросались в глаза. Но как можно отправляться на такое дело в ливреях, принадлежащих слугам герцога Эрма? Ведь в данном случае на них был герб их хозяина. Эти же идиоты просто сверху накинули темные плащи, и теперь думали, что их никто не опознает. Что за глупость такая? Честно говоря, я был изрядно удивлен тем, что произошло. Именно таких сюрпризов я от них просто не ожидал. Соглядатаев было всего трое. Сначала двое топтались впереди дома, а потом третий обошел здание сзади. Но уже было поздно, и все из-за того, что я их всех видел. Так что, ко всему прочему... я нашел способ, а также и возможность даже этих разумных взять под свой контроль. Позже, не сейчас. Времени у меня было мало. Для начала в дом прибыла графиня Нагрим, которая так якобы хотела выслужиться перед высокородным дворянином. А уже потом появился и сам этот молодой дворянин. И вот когда он попытался передать ей тот самый браслет, который его семейство так хотело подарить принцессе Милене, «В дело вступил я. Кого я вижу?» Глухо рассмеялся я, когда молодого разумного старательно скрутили мои слуги, появление которых для него оказалось весьма неожиданным. Он сделал большую глупость, что пришел сюда один без своих слуг. Но факт того, что он пришел с весьма опасным предметом, предназначавшимся сестре императора, по своей сути переводил этого разумного уже в другую ипостась. Выпостась преступника, который собирался совершить коронное преступление. Ну что, дорогой мой, поставив перед ним камень правды, я посмотрел на молодого дворянина, которого усиленно удерживали мои бойцы. Расскажи-ка ты мне о том, кого в этот раз вы с отцом убить собирались. Сестру императора Винара, принцессу Милену? А ты знаешь, что с тобой сейчас сделает император? Да и с твоим отцом и братом, когда только узнает о том, что вы намеревались провернуть. Вообще-то это покушение на члена императорской семьи. Это так, на минуточку. Чтобы ты знал о том, какую глупость ты хотел сделать. Начав заваливать этого разумного такими провокационными вопросами, я буквально выбил из него признание в том, что они действительно собирались убить Милену. Этот браслет был опасной штукой. В нем применялся яд, очень старинный и неизвестный в нашем мире, тот самый яд Ракшаас. Я это понял по симптомам, которые описал этот молодой дворянин. Уже только из-за этого можно было понять, насколько тяжелая ситуация складывается. Для них тяжелая, так как в данном случае именно семейство герцога Эрма можно было бы обвинить в сотрудничестве с демонами и Ракшаас. Немного погодя, я все же заставил этого разумного дать мне клятву на крови, так как страх за собственную жизнь играл в данном случае большую роль, а я дал ему надежду, коротко заявив о том, что убивать кого-то из них я не собираюсь, но хочу банально обезопасить свою жизнь и жизнь своих близких. В данном случае имеется в виду именно принцесса Милена, которую они намеревались приговорить к смерти. после чего мне пришлось и немного пооткровенничать. Я объяснил молодому дворянину то, что в данном случае сам он и его близкие меня не особо беспокоят. Но он сам понимает, что отец его не успокоится, а старший брат, который сейчас беспробудно пьянствует, всего лишь является помехой. То именно ему самому необходимо угостить их тем же самым угощением, которое эти разумные приготовили «Для сестры императора. Таким образом, он практически смывает всю грязь со своего имени, а я прослежу за тем, чтобы все это не пошло дальше. Сначала он не понял того, на что именно я намекаю. Но потом, когда я приказал завести в комнату бывшего слугу их семьи, Фард сам сдался. У него банально не было выбора. Как оказалось, Он уже и сам догадывался о том, что в его семье не все гладко, как можно было бы подумать. Однако каким-либо образом помешать происходящему он банально не мог. Как результат, ему приходилось выполнять распоряжение отца. Вот же старый хитрец. Самое глупое во всей этой ситуации было именно то, что этот старый умник вроде как оставался ни при чем, ведь в деле был замешан именно его младший сын. Не старший, который был наследником, а именно младший, которого старик, видимо, уже списал. Тем более, что я объяснил молодому дворянину, что император в и н а р предпочитает не делать наивных шагов, оставляя какое-то преступление безнаказанным. Он явно постарается найти виновных. Поэтому можно было понять, что в сложившемся положении ситуация развивается именно так, что выбора у них банально не остается. К тому же, в отличие от этих разумных, у меня было противоядие от такого яда. Вот только объяснять тот факт, откуда оно у меня взялось, я не считал нужным. Хотя я все равно вынудил этого разумного надеть на голову ту самую диадему подчинения. Да, он в ней пробыл недостаточно долго, но некоторые факты все же усвоил. Поэтому и выслушал все мои приказы вполне спокойно. Дополнительно ко всему прочему – Я уведомил его и о том, как дальше пойдет жизнь самого этого умника. Молодая графиня на грим ему действительно нравилась. Вот пусть на ней женится. Мне так будет спокойнее. А девчонка она послушная и в случае необходимости муженька своего к светлым богам быстро сопроводит, чтобы он глупостей не делал». Что-то мне подсказывало, что этот разумный впоследствии явно может постараться все же отомстить мне за все эти события. Потом как-нибудь, не сейчас. Однако на данный момент мне это было важно. Мне было важно вынудить этих разумных сплясать этот танец под мою дудку. К тому же браслет с сюрпризом останется у меня в качестве доказательств типичного предательства со стороны этой дворянской семьи. И отвертеться от этого обвинения ни он сам, ни его отец банально не смогут. Про его старшего брата я вообще молчу. Этот разумный настолько был уверен в своей неотразимости, что даже не задумывался о том, что сам банально делает все не на пользу себе. Задумчиво усмехнувшись, я отправил этого разумного в обратный путь, к нему домой, дав ему задание избавиться от тех, кто мешает мне». Я знаю от него о том, что известие о передаче подарка обрадует старого герцога Эрма, и он наверняка захочет выпить вина. Естественно, что послушный сын принесет ему то самое вино. Как результат, впоследствии то же самое вино можно будет принести и старшему брату, который пятый день не просыхает. Так что такой вариант развития событий вполне предсказуем, А учитывая нежелание наследника семьи Эрма, который останется в живых, проводить какое-либо расследование, никто этим заниматься не будет. Мы эту историю уже проходили, поэтому у меня есть шанс одним ударом прихлопнуть главных заговорщиков в этой семье, а их младшего отпрыска взять под свое крыло. Таким образом, в моих руках будет уже два герцогских семейства империи. не считая своего собственного. Именно поэтому я был более или менее спокоен. Дождавшись того момента, пока соглядатые герцога Ерма уйдут от снятого дома, я направился сначала в свою резиденцию, а потом в императорский дворец. К тому же мне надо было переговорить с императором Винаром, объяснив ему кое-что. Я понимаю, что он наверняка захочет остановить лишнее кровопролитие. пусть попробует Сильно сомневаюсь, что он успеет. Ведь я дал этому молодому дворянину достаточно времени для того, чтобы он обеспечил выполнение моего задания. Ко всему прочему, мне необходимо было сейчас вручить подарок невесте, так сказать, в доказательство моих серьезных намерений. Я заранее понимаю, что все это довольно наивно и наигранно. Тем более, что в данном случае что меня, что принцессу Милену к этому браку принуждают. И уже только поэтому можно понять все наши чувства. Однако сейчас речь идет даже не об этом. Речь идет именно о том, что есть обычаи, которые придется соблюдать. И я шел на это. Подарок у меня был заранее заготовлен. И я думаю, что он должен был понравиться девушке. А там я уже посмотрю на то, стоит ли вообще разговаривать о чем-либо в отношении этих разумных, по какой-то причине решивших, что им можно поднимать руку на тех, кто в империи находится на самой высочайшей ступени. Для начала посмотрим на поведение самого императора Винара. Если он будет не в настроении, то беспокоить его такими глупостями я просто не буду, так как и не считаю нужным это делать. Хотя понимаю, что, возможно, есть определенные нюансы, которые могут сыграть как мне на пользу, так и против меня. Поэтому мне придется подумать над этим вопросом. Вернувшись в столичную резиденцию, я быстро переоделся, надев привычную мне черную с серебром одежду, после чего взял заготовленный подарок своих гвардейцев и отправился на встречу с невестой. Я понимал, что сам император наверняка в данном случае постарается сыграть на этом, но это уже его право и большая политика. Тут ничего не поделаешь. Во дворце меня поприветствовал сам император Винар, принцесса Милена и многочисленные придворные. Эти разумные в данной ситуации сейчас фактически все ожидали именно того, какой подарок п р е п о д н е с е т жених. Ведь в данной ситуации они в первую очередь рассчитывали на то, что мой подарок должен быть действительно превосходным. ё т а к и невеста имела отношение к императорскому роду, а значит, заранее можно понять, Всю величину счастья, которое должно свалиться мне прямо в руки. По крайней мере, так думали все эти разумные, даже не пытаясь принять тот факт, что я могу и не особо желать такого развития событий. Поразмыслив по дороге, я понял, что некоторые мелочи придется отшлифовывать позже. Сейчас я только надеялся на то, что Милена в силу своего характера не попытается испортить этот вечер какими-нибудь глупостями. Мало ли что может быть в голове у девушки. Лучше постараться этого заранее избежать. Во дворце императора все было как обычно, торжественно и красиво. Принцесса Милена одела свое любимое платье. Кстати, одно из тех, что я ей когда-то подарил. В нем она выглядела прелестно. Да и украшения, которые у нее были, тоже достаточно украшали девушку. Но я был уверен в том, что «я принес» должно было поставить всех присутствующих в очень двусмысленное положение. Я понимаю, что зависть будет просто запредельная, но, ко всему прочему, все поймут разницу между принцессой и собой. Кто бы там что ни говорил, но выбора у них просто нет». как бы они там ни пытались возвышать собственные успехи. «Ваше Высочество, разрешите преподнести вам дар от моей семьи», вежливо проговорил я ритуальную фразу, аккуратно встав на одно колено перед девушкой, вокруг которой сейчас старательно щебетали ее фрейлины. «Эта реликвия принадлежит нашей семье уже больше тысячи лет. Надеюсь, и вам она придется по нраву». Все в зале замерли. Сам факт того, что я преподнес девушке семейную реликвию, говорил о многом. И все застыли в ожидании, видимо, банально ожидая того, что же я такого предоставлю невесте. Хотя многие уже наверняка догадывались. Хотя бы по той простой причине все тут же напряглись. Судя по всему, ценность моих подарков, которые я дарил ранее, сейчас просто бередили душу этим разумным. так как всем им хотелось все же увидеть такое, что может иметь отношение именно к родословной моего рода. Аккуратно открыв шкатулку, которую держал в руках, я постарался плавно приподнять ее, чтобы девушка увидела то, что я принес. Восторженный вздох, стоявших рядом фрейлин, заставил всех присутствующих еще больше напрячься. Честно говоря, у меня создалось стойкое впечатление – что если бы рядом были какие-нибудь молодые дворяне, то все эти фрейлины тут же начали бы падать в обморок. Все только для того, чтобы их подхватили раньше, чем девушки рухнут на пол. Сама же принцесса удивленно смотрела на то, что было перед ней. Вплоть до того момента, пока к ней не шагнул сам молодой император. Винар уже видел этот подарок ранее и оценил его красоту. «Ну, сестренка!» «Кажется, сбылись твои мечты», — усмехнулся он, указав девушке на шкатулку, в которой был мой подарок. «Давай, доставай, примеряй. Чего ты боишься?» Тут же рядом возник слуга императора, который довольно бодро забрал у девушки драгоценности, которые были на ней надеты, после чего сам император медленно достал из шкатулки то самое ожерелье. Надо сказать, что в нем принцесса выглядела просто великолепно. стоявшие вокруг дворяне могли только удивленно покачивать головами. Потом вход пошли браслеты и картинка приобрела свой завершенный вид. Судя по всему, а также и по озлобленным в з г л я д а м со стороны тех же послов и других высокородных, которые приехали в империю для сваттовства, факт того, что император Винар сам надел на свою сестру эти драгоценности дал им понять, что шансов у их потуг, Нет ни единого. Я же мог спокойно встать и отдать шкатулку из-под драгоценностей слуге, который, аккуратно поклонившись, забрал ее. «Граф, что это?» — пораженно прошептала принцесса, все так же не отводя взгляда от браслетов и ожерелья, которые сейчас сияли на ней. «За такие предметы вы можете купить себе целое королевство. Ну, может быть, княжество?» сестра. «Это родовые предметы», — тут же укорил девушку молодой император. «Как ты можешь про продажу говорить?» «Простите меня, граф», — тут же спохватилась Милена, когда поняла, что слишком перестаралась, пытаясь осмыслить ситуацию немножко по-своему. «Я не хотела вас оскорбить». «В ответ мне пришлось успокоить девушку именно тем, что никакой обиды нет. Я действительно ее понимал. Такая ценность стоила баснословных денег». и делала честь любому королю. Она же получила такой подарок фактически просто в дар. Поэтому девушка и переживала, практически не контролируя себя и выдавая на поверхность все свои мысли. Это мне в ней и нравилось. Милена не умела интриговать. Отец девушки предпринимал все возможные меры, чтобы воспитать ее нежной и чувствительной, так как она всегда была под защитой. Интриговать и обманывать в основном любят женщины, которые хотят быть сильными, или, по крайней мере, те, у кого нет явной защиты. Милена же выросла в семье, где постоянно чувствовала заботу и защиту, поэтому и была такой предсказуемой. Естественно, что император в и н а р тут же приказал открыть еще одну бутылку древнего вина, которых у него оставалось всего две. Ну ничего, как родственник, так уж и быть. я подарю ему еще десяток таких бутылок. Тем более, что в последней башне древних логов я нашел достаточно большие запасы этого вина, и оно было даже в бочках. В чем была основная тяжесть ситуации, так это только в том, что в бутылке вина немного. Ты ее открыл и выпил. А вот в бочке вина гораздо больше. И если ты откроешь такую бочку, то вино тоже надо выпить, чтобы оно не испортилось. только это гораздо сложнее сделать. Но это уже будут не мои проблемы, а проблемы того, кому будет сделан такой подарок. Судя по косому взгляду, пойманному мной со стороны и верховного жреца надо угостить таким вином. Тем более, что по имеющейся у меня информации, после возвращения в столицу этот разумный развил очень серьезную деятельность и фактически уже сослал в отдаленный монастырь Сразу двух иерархов храма из разных провинций империи. в с ё только по той причине, что эти разумные по какой-то глупости вдруг решили, что могут спорить с ним. Естественно, что ничего подобного им позволять никто не собирался. Как факт, достаточно быстро безликие скрутили провинившихся и отправили в ссылку. Новые иерархи тут же задумались о том, стоит ли вообще устраивать конфликт на ровном месте. Они даже согласились с требованием о восстановлении всех пяти храмов безликих, а это было необходимо. Тем более, что Ракша, с которого приволокли на их совет безликие, явно говорил о том, что демоны намереваются постараться вернуться в этот мир, преподнеся весьма неприятные сюрпризы местным жителям. Как факт, необходимо было постараться предпринять все меры, чтобы защитить территорию. К тому же сам Верховный Жрец приказал перепроверить все архивы и выяснил неожиданно для всех, что во время Первой войны с демонами жрецы сражались наравне с теми же некромантами и даже демонологами. Надо сказать, что подобное стечение обстоятельств изрядно удивило всех присутствующих на Совете иерархов. Но выбора не было. Магия такого направления в империи Даирин была фактически на зачаточном положении, поэтому было принято решение усилить набор и подготовку темных магов и некромантов. Верховный жрец даже заявил о том, что именно храм светлых богов возьмет этих разумных под свой контроль. Это было понятно и объяснимо. Каждого такого разумного будут сопровождать безликие. в задачу которой входит предотвратить переход такого разумного на темную сторону собственной силы, что должно дать возможность полноценно сражаться с войсками вторжения. Добивающим фактором в том, что произошло на том собрании верховных иерархов храма в империи, был именно тот факт, что сила светлых богов вернулась в один из храмов. Естественно, что безликие тут же взяли этот храм под усиленную охрану. так как нельзя было дать даже малейшую возможность демонам повторить то, что они сделали в конце Первой войны, практически лишив жрецов силы их богов-покровителей. Так что сейчас в храме воцарилось своеобразное молчание. Все эти разумные затаились, ожидая того, что будет дальше. Дам ли я им возможность действовать самостоятельно? Нет, они должны быть подконтрольны мне. А учитывая то, что сам – храм светлых богов берет под свое крыло некромантов и темных магов, что вполне предсказуемо и объяснимо, можно сказать, что эти разумные все будут под моим руководством. Фактически, я беру под свое управление все силы тьмы и смерти в империи. Удобно, я это серьезно говорю, надо будет позаботиться об этом деле». При этом постаравшись не допустить возникновения различных сложностей, что тоже вполне предсказуемо. Все только из-за того, что потенциальные противники, узнав о подобном усилении на территории империи, наверняка начнут пытаться найти какие-то варианты для того, чтобы нанести удар по интересам государства. «Хорошо, я не против, попробуем поиграть в эти игры». Только я бы на месте этих разумных не считал бы себя умнее всех остальных. Хотя бы по той причине, что, как я уже говорил, тот же некромант или маг тьмы на поле боя, где проливается кровь разумных и фактически есть огромное количество жертвенной крови, имеет возможность получать фактически безграничный объем магических сил. Может, поэтому их пытались уничтожить? Просто испугались их силы? Возможно. Этот вопрос я пока что решать был не готов, поэтому мне надо было сначала разобраться с определенным потоком проблем. Кстати, что касается дворян герцогства м а й р и с и тех самых вольных, которые намеревались поступить под мое крыло, то тут все было просто. Я видел их глаза, когда они увидели то, что именно я подарил принцессе Милене. И они явно понимали, что раз у меня имеются такие ценности, то наверняка есть и достаточно богатая казна. Вот только они, видимо, не знали главного. Казна-то у меня есть, вот только к ним она не имеет никакого отношения. Сами эти разумные в данном случае остаются без ничего. Я буду помогать только в очень важных случаях. Все остальное они должны решать самостоятельно. Если они думают, что я буду за свой счет строить на их территориях дороги, то тоже сильно ошибаются. То же касается и восстановления крепостей, которые являются их замками. У некоторых из таких дворян, по крайней мере у пары графов, точно ситуация с замками была вообще жуткая. Эти заброшенные руины, которые были на данный момент никому не нужны, сейчас было проще снести, чем восстановить. Сами эти дворяне жили в довольно роскошных домах, находящихся в небольших городках, которые находились на их землях. Естественно, что в таком случае положение дел становилось просто жутким. Тем более, что ситуацию в первую очередь осложняет тот факт, что в ближайшее время может начаться война с демонами. А укрепленных мест практически не осталось. Я понимаю, что демоны будут использовать магию, однако даже обычная крепость или тот же замок, в который можно всего лишь занести артефакты защиты и установить их по стенам, могли хотя бы задержать на какое-то время попытку прорыва. А это очень важно, как-никак. Так что эти разумные еще даже не знают того, на что напрашиваются, и им придется восстанавливать свои замки». Причем делать это они будут полностью за свой счет. Мне не нужны такие глупости. К тому же у некоторых из этих дворян на землях время от времени шалили разбойники. Неужели они думают, что я с них за это не спрошу? С их стороны это глупо. Я не собираюсь оставлять такой вопрос без контроля. Им придется ответить. Ответить за большую часть своих ошибок и недосмотров. Поздравляю вас, граф. Повернувшись и вежливо поклонившись, я поприветствовал уже стоявшего за моей спиной посла княжества Артурия, у которого с лица уже пропала его обычная озабоченность. Поздравляю вас, граф. Повернувшись и вежливо поклонившись, я поприветствовал уже стоявшего за моей спиной посла княжества Артурия, у которого с лица уже пропала его обычная озабоченность. Поздравляю вас с успехом. Кстати, я хотел вас поблагодарить за то, что вы дали мне такой неоценимый совет, а также и за вашу помощь. Вы действительно очень сильно выручили меня. Император в и н а р был благосклонен и помог нам нанять наемников по обычным ценам. А уж про жрецов я вообще молчу. Когда князь Вадар потребовал от них действий, а именно идти и освещать кладбище, причем в присутствии магов княжества, а также и з ж и г а т ь при них все то, что они пытаются отобрать у наемников, не говоря уже о том, что все эти предметы они должны были выкупить перед уничтожением. Можно понять, что практически они оказались в такой ловушке, из которой вырваться просто не могли. Так что часть проблем в княжестве была решена благодаря вашим рекомендациям, и мы за это вам благодарны. Кстати, я пытался поговорить с нашим... верховным жрецом для того, чтобы он помог нашим же жрецам набраться святости. Он же мне сказал, что в данном случае помочь ничем не может. Это ваш верховный жрец должен поделиться силой светлых богов-покровителей. Правда, я так и не понял того, как это должно произойти. Может быть, вы мне подскажете? «Да, граф, задали вы мне, конечно, задачку». Задумчиво усмехнулся я в ответ – привычно подхватывая кубок с вином, который мне передал слуга императора. Правда, с вином не древних, но из провинции Джаркис, что было тоже вполне хорошо. В данном случае я могу только попытаться что-то посоветовать. Хотя я же вам рассказывал о том, что жрец в моем храме может проявлять эту самую святость. Не так давно, буквально пару-тройку недель назад, в мое графство приезжал сам Верховный. И они о чем-то долго беседовали. С тех пор в храме появились боевые жрецы. Что вы так удивляетесь? Вы не знали о том, что в храме есть боевые жрецы? Ну вот, представьте себе. Оказывается, что на территории империи есть монастыри, где их воспитывают. И у вас они должны быть. Так вот, эти жрецы в первую очередь обучаются владеть такой силой. Я это сам случайно узнал. А если у вас таких жрецов нет, то ваши жрецы уже давно не являются служителями светлых богов-покровителей. Как они могут обращаться к кому-то, если банально не имеют от них ничего? Да вы сами подумайте, граф, разве это все само по себе не глупо звучит? Они вроде бы служат богам, но использовать их силу не могут. Я думаю, что ваши жрецы уже давно не те, за кого себя выдают. На вашем месте – я бы гнал их палкой. А по поводу святой силы действительно надо поговорить с нашим Верховным. Я попробую договориться о вашей встрече. Правда, ничего не обещаю. Вы же знаете, что жрецы — люди настроения. И уже поэтому я бы был более внимателен к этому вопросу. Я постараюсь вам помочь. Так что сообщу, когда что-то узнаю». Вежливо раскланявшись с графом, я мысленно вздохнул. Вот еще одна проблема, открыто связанная с моим новым статусом. Сейчас этот граф мог ко мне спокойно подойти, что он и сделал. А что будет впоследствии? Не знаю. Посмотрим. Сейчас все будет в первую очередь зависеть от того, как проявят себя все эти разумные. И тут ничего не поделаешь. И у них, как такового, выбора просто нет». А мне необходимо попытаться сохранить х о р о ш и е о т н о ш е н и я с послами, чтобы они, в случае кризисной ситуации, бежали в первую очередь ко мне. Я могу, конечно, опять же, вспомнить про диадему подчинения. Могу. Но зачем? Такой разумный своим неосторожным поведением, например, там же, у себя на родине, может выдать истинное положение дел. Зачем оно мне надо? Лучше уж будем действовать так. с помощью договоров и советов. Конечно, вы тут же напомните мне про того же посла эльфов. Нет, ребята, эльфы – это отдельный разговор. С этим длинноухим у меня выбора не было, а с остальными выбор есть. К тому же предвзятое отношение эльфов к людям мне не оставило вариантов решения этого вопроса. Подумав о лесных жителях, я тут же вспомнил о том, что сейчас готовилась ловушка для его помощника. Этот разумный намеревался все-таки попытаться меня поймать. Судя по всему, он даже сейчас не задумывался о том, какую глупость может сделать, всего лишь попытавшись спровоцировать меня этим нападением. Действительно, этот умник тоже начал спешить. Начнем с того, что он попытался в ночной гильдии «Нанять группу убийц и воров, которые должны были действовать против меня». Действовал этот разумный, как всегда, через посредников. Вот только в этот раз его посредники уже заранее знали о том, против кого он намеревается играть, и, как факт, банально не хотели рисковать, стараясь предусмотреть конфликт интересов. А учитывая то, что в сложившейся ситуации «я становлюсь приближенным императора», то и ссориться со мной им просто ни к чему. Поэтому я узнал обо всем этом сразу же. Как говорится, из первых рук. Они же пообещали эльфу раздобыть лучших наемников в империи. И это правда. Только настороживший его факт заключался в том, что эти самые наемники будут служить именно мне. И именно по моему приказу они постараются неприятно удивить этого разумного». «Только они должны были потянуть время», а также объяснили ему и то, что эти наемники через посредников не работают, так как дорожат своей репутацией и поэтому работают только напрямую с заказчиком. Естественно, что эльфу подобное не понравилось, и он сейчас размышлял над тем, не стоит ли ему переиграть ситуацию немного по-другому. «Пока он размышляет, у меня есть возможность действовать», А потом игра будет действительно идти по-другому, не так, как он рассчитывает. Хотя бы по той причине, что этот разумный банально не учитывает того факта, что в сложившейся ситуации именно он оказывается в минусе. После свадьбы с принцессой Миленой я стану великим герцогом, приближенным к императору. И пытаться заказывать мое убийство с его стороны будет огромной по своей величине глупостью. Так что играть самостоятельно он просто не сможет, потому что н а р и т а н Прониар уже заранее заготовил сообщение великому князю эльфов о самоуправстве его верного слуги, а значит, о его прямом предательстве. А что? Ведь это типичное предательство. Ему что было приказано? Согласовывать все свои действия с послом великого княжества. В какие-то свои игры поиграть решил? Хорошо, в такие игры можно играть со всех сторон одновременно. Хочет он этого или нет. Я же в данном случае был спокоен. Ситуация была полностью под моим контролем. И это было для меня сейчас более важно. К тому же мой подарок самой принцессе Милене понравился. А значит, шанс есть ситуацию исправить. А то она в последнее время была какой-то сердитой в отношении меня. Я не знаю почему. Ведь она знает, что это решение принадлежит не мне. Однако теперь есть шанс все поправить. И я постараюсь». «Ну что же, значит, дело постепенно идет на лад». Довольный герцог е р м а хитро усмехнувшись, почесал свою левую ладонь, словно в признак того, что в ближайшее время буквально озолотится. «Жалко, конечно, что эта дурочка Милена выходит замуж за другого». что стало для нее приговором. Однако сам герцог сделал все, чтобы этого не случилось. К сожалению, старший сын высокородного дворянина оказался не настолько эффективен, как хотелось бы отцу семейства. Он был каким-то аморфным и все время проводил в пьянках и загулах. А сейчас некогда было играть в такие игры. Надо было спешить. Время шло буквально на дни. Хорошо, что хоть младший сын получился у герцога довольно исполнительным. Фарт достаточно быстро и правильно все сделал. А учитывая то, что и сама исполнительница задания должна будет исчезнуть по пути в герцогство Эрма, старик мог теперь расслабиться. Так как теперь никто не будет знать о том, что его семья имеет хоть какую-то причастность к произошедшему. Для этого надо сначала найти доказательства, а кто их будет искать. Император Винар? Нет, вряд ли он будет этим заниматься. Скорее всего, сразу же в опалу попадет тот самый граф Варио, считающий себя чуть ли не центром империи. Но теперь он окажется в такой позиции, которую ни от кого не ожидает, и старый герцог может себе позволить немного расслабиться. «Отец, принести тебе вина?» Уже заранее знающий все привычки своего старого отца, младший сын герцога услужливо кивнул головой в сторону любимого кубка-дворянина. «Мне кажется, что тебе есть что отметить». «Конечно. Принеси мне бутылочку из Джаркиза», глухо рассмеялся герцог Эрма, сам прекрасно понимая, что все же ему теперь удастся кое-чего добиться из того, что он запланировал. «Можешь и себе кубок принести». «Я не против. Глоток хорошего вина тебе не повредит. Заслужил». Младший сын герцога м о л н и я исчез за дверью, а старый дворянин продолжил смеяться. Это как же ему хотелось вместе с отцом выпить вина. Ведь, по сути, в их семье подобное считалось признанием заслуг. Ну что же, он постарался. По крайней мере, гораздо больше, чем сделал тот же самый старший сын герцога. Тот вообще ничего не хотел делать. А глупо брал и представлял сам себя уже полноценным герцогом Эрма. А такое поведение вообще было недопустимо для дворянина их уровня. Однако сейчас ситуацию немножко осложняло кое-что другое. В первую очередь надо будет добиться, чтобы впоследствии этот граф банально исчез. После неудачной свадьбы он наверняка уедет опять в свое поместье. И надо сделать так, чтобы он оттуда уже никогда не вернулся, даже по зову императора. Но это можно будет уже спланировать более тщательно. Сейчас главное не дать ему возвыситься, потому что когда этот разумный станет родственником императора Винара и великим герцогом, то пытаться как-то с ним конфликтовать будет очень сложно. Сам старый герцог это прекрасно понимает». Понимает и знает, что в таком случае нужны будут огромные деньги. А у него таких денег сейчас нет. Так что выбирать особо не приходится. Жаль, конечно, что пришлось отдать под это дело тот самый браслет, который их семью очень часто выручал. Но ничего не поделаешь. Сейчас у их семьи есть шанс возвыситься еще больше. Может быть, они смогут стать великими герцогами? А что? Те вольные дворяне, которые сами захотели пойти под руку нового великого герцога, наверняка пойдут и под его руку, если сделать им пару-тройку соответствующих намеков. Продолжая так мечтать, старый герцог даже не обратил внимания на то, что его младший сын зашел в кабинет и спокойно налил из уже открытой бутылки вина в кубок отцу, после чего также беззвучно исчез из кабинета. «Все-таки он прекрасно знает привычки отца и знает о том, что пока еще не достоин пить вино из одной бутылки с самим герцогом Эрма. Все-таки мы тебя хорошо воспитали!» Криво усмехнулся герцог, медленно покачав головой. «Жаль, что твой брат получился не настолько хорошим исполнителем!» Снова усмехнувшись, старый герцог сделал пару больших глотков, полностью осушив свой кубок, после чего задумчиво посмотрел в окно. Ему надо сейчас планировать дальнейшие действия и просто некогда отвлекаться. Однако ему все так же хотелось выпить, всего лишь по той причине, что неожиданно в горле что-то запершило. Налив себе еще вина, герцог опять в пару глотков осушил кубок. Но это странное чувство в горле все никак не проходило. И тогда герцог схватил бутылку и попытался выпить вино прямо из горлышка, чтобы смыть то, что ему мешает в горле. Однако бутылка выскользнула из его внезапно онемевших пальцев, и рука просто не смогла ее удержать. С глухим звуком упавший на пол сосуд разбился и разлил вино, а сам старый герцог с ужасом смотрел на то, что его рука словно какая-то отрубленная ветка. безвольно упала обратно на подлокотник кресла. «Что происходит?» Тут же промелькнула паническая мысль в голове у дворянина, прежде чем он внезапно глухо кашлянул, изгусток черной крови, вылетевший из его рта, смачно и как-то влажно шмякнулся на поверхность стола. «Что это? Меня отравили? Но кто? Неужели?» В данном случае подозреваемым мог быть только один человек, его младший сын Фарт. Ведь это он угостил этим вином своего отца. Только сейчас старый герцог понял свою ошибку. Он никому и никогда не позволял приближаться к своему кубку, а также никому не позволял открывать бутылку с вином без его присутствия. Это были обычные меры предосторожности. Однако в этот день он позволил себе расслабиться. что и стало для него приговором. Неожиданно в голове старого дворянина промелькнуло воспоминание о том, как его собственный отец рассказывал про действие яда из той самой иглы в браслете, переданном в качестве подарка принцессе Милене. Описание действия яда, которым угостили самого старого герцога Эрма, очень подходило к тому, что было описано его отцом. Вот только предыдущий герцог Эрма рассказывал о том, что этот яд своими корнями уходит чуть ли не в седую древность, к тем самым легендарным убийцам демонов. Как их там называли, этих змеилиц их? Ракшаас? Сейчас это тоже было уже не суть важно. Важно было то, что противоядия от этого яда не было. Более того, никто не мог его сейчас изготовить. Так откуда тогда у его сына Мог взяться такой яд. К т о игле в браслете все боялись прикасаться. Не дай светлые боги, ты и поцарапаешься. Значит, яд не оттуда. А откуда? а х снова резко кашлянул герцог, уже сам чувствуя, что ему просто не хватает воздуха. И когда он все же попытался встать, его обмякшее тело рухнуло на пушистый и довольно красивый ковер. «Как он мог об этом забыть?» «Граф Варио, ведь в империи все дворяне поговаривали о том, что у этого графа очень древняя семья. Он мог сохранить такой яд. Неужели этот наглец снова смог опередить старого интригана? Если так, то у герцога нет другого выхода. Только смириться. Видимо, ему осталось жить буквально считанные мгновения». Резкий хрип, раздавшийся из горла старого дворянина, был последним звуком, который смог издать его рот, прежде чем застыл в холодной, но уже мертвой усмешке. Проигрывать тоже надо уметь. Герцог Ирма признал свое поражение, правда, уже умирая. Но это сейчас было неважно. Важнее было другое. Важнее было именно то, что свою смерть он заслужил, старательно. А то, что его младший сын сыграл в этом свою собственную роль, так это было неплохо. Значит, Фарт тоже знает, как именно можно разделаться с врагами. Вот только предупредить наследника о том, чтобы тот опасался своего собственного младшего брата, старый герцог уже не успел. Да что бы тот сделал? Ведь он опять был смертельно пьян. «Один готов». Глухо вздохнул молодой дворянин, с кривой усмешкой встряхнув новую бутылку с вином, куда уже добавил последнюю из крупинок того самого яда, полученного от графа Варио. Конечно, он был вообще-то против подобного события, как убийства собственных родственников. Но молодой дворянин, который должен был в ближайшее время стать родственником императора, банально не оставил ему выбора. Все только из-за того, что сам старый г е р ц е г Ирма тоже старался не оставлять ему выбора, все время старательно пытаясь вредить. С его стороны это был серьезный просчет, и, по сути, он был сам в этом виноват. Его никто не просил лезть в это дело, тем более после того недвусмысленного предупреждения, которое ему сделал граф Варио. Теперь же выбора ни у кого из них нет». К тому же старшего брата молодому дворянину было не жалко, всего лишь по той причине, что этот идиот тоже сам во многом был виноват. Иногда надо было уметь сдерживать свой характер. Да, он наследник герцогского рода, и что из этого? Вот, например, именно из-за своего мерзкого характера этот дворянин и потерял сейчас возможность стать родственником императора Винара. А всего-то и надо было, ч т о проявить интерес и заботу к молодой принцессе Милене. Хамар же этого не сделал, думая, наверное, что делает принцессе одолжение. Этот умник несколько раз обидел девушку. Только вот он забыл о том, что принцесса – это не служанка, и для нее такое отношение в принципе недопустимо. Теперь надо было разделаться с братом, после чего молодой высокородный дворянин станет наследником – и герцога Мэрма. Граф Варио пообещал, что сделает все, чтобы к нему со стороны императора претензий не было. Зная о приятельских отношениях между этими разумными, молодой дворянин даже не оспаривал такую возможность. Поэтому он и согласился на подобное решение вопроса. Быстро пройдя до комнаты своего старшего брата, молодой дворянин решительно отослал прочь слугу, который все так же топтался у того под дверью. Сейчас он спешил, время стремительно уходило. Пока слуги не поняли, что случилось, ему надо действовать. Иначе старший брат по пьяни может наломать дров, тех самых дров, которые впоследствии не удастся разгрести и за 50 лет ссылки. Именно поэтому молодой дворянин решительно вошел в комнату старшего брата, даже не обращая внимания на то, что тот может быть изрядно недоволен фактом подобного вторжения. Однако сейчас ему приходилось действовать быстро и практически молниеносно. Пройдя в спальню старшего брата, молодой дворянин просто приподнял тому голову и влил ему в рот отравленное вино. Наследник герцога Эрма сначала было поперхнулся, но потом присосался к горлышку бутылки, словно испытывал жуткую жажду. И практически в несколько глотков осушил ее, после чего снова откинулся на подушку и просто захрипел, даже не просыпаясь. Тихо усмехнувшись, новый наследник и фактически уже герцог е р м а решительно вышел из комнаты брата. Сейчас ему нужно подумать над тем, как он устроит похороны, а после похорон будет свадьба с той девушкой, которая ему уже давно приглянулась. Хотя у графини на грим сейчас и нет особо большого приданного, но эта девушка сейчас фактически находится под защитой графа Варио. А значит, он не оставит свою протеже без приданного. Ну что же, герцогу тоже нужны деньги, и он не откажется от них, даже если придется заслужить их таким образом. А что, у других тоже так происходит. Например, у г е р ц о г а в г о р т а ш И их дочь для того, чтобы выйти замуж за того, за кого она хотела, тоже отравила всю свою семью. Это факт, хотя никто его не озвучивает. Да и сам молодой дворянин этим не интересовался. У него сейчас и своих дел хватает. Придется принимать все дела герцогства. А это все-таки не шутки. Наутро уже все слуги были в шоке. За одну ночь погибло двое разумных из семьи хозяев. И теперь тот... к г о никто из них всерьез не воспринимал, стал хозяином герцогства. Молодой дворянин быстро взял ситуацию в свои руки. Тех самых слуг, которые были слишком верны предыдущим хозяевам, он показательно выгнал прочь, так как понимал, что доверять им не стоит. К тому же некоторые из них ранее сами позволяли себе нелицеприятные высказывания в адрес молодого дворянина. Неоднократно. Теперь-то они, конечно, могут и извиниться. Только ему самому какой интерес их прощать? Они с самого начала не относились к нему с должным уважением. Поэтому он понимал главное. Ему все равно придется всех этих умников держать на коротком поводке. Всех тех, кого он выгнал прочь, в ближайшее время найдут его стражники и помогут им покинуть этот мир. В их семье было слишком много тайн, чтобы этих разумных можно было бы выпускать живыми наружу из общего клубка змей, в которое превратилось их герцогство. Сейчас же ему надо дождаться, пока император Винар признает его герцогом Ирма. Но у Фарда выбора все равно нет, так как император может что-нибудь заподозрить. Однако при всем этом граф Варио сам пообещал ему, что поможет. Хорошо. Было бы очень хорошо – если бы этот разумный полностью выполнил свои обещания. Но вроде бы он человек слова. А значит, у молодого дворянина есть все шансы получить то, на что он никогда не рассчитывал. Полноценное герцогство империи. А это очень для него важно. Невероятно важно. Как это могло произойти? Верховный жрец Храма Светлых Богов в княжестве Артурия Заслуженный и всеми уважаемый жрец Саман раздраженно ударил по лицу стоявшего перед ним опухшего от выпитого вина казначея храма. В казну никто не входил, кроме тебя. Куда все делось? Его неудержимую ярость можно было понять. Сейчас они стояли в том самом подземелье, которое в храме считалось неприкосновенным, так как здесь была сокровищница храма светлых богов в княжестве. Если учитывать то, что было здесь ранее, то можно было понять, что ситуация сильно изменилась, так как на данный момент подвал оказался абсолютно пуст, не было ни сундуков с золотом и серебром, не было ни тех самых ларцов с самоцветами и драгоценными камнями, не было ценных предметов в виде драгоценного и очень мастерски выполненного оружия, не говоря уже про какие-то доспехи, древних и артефакты. А уж говорить про трофеи из пустоши, которые могли стоить многие тысячи золотых монет, вообще не стоит. Все это действительно выбивалось из понимания верховного жреца. Ведь он сам буквально недавно был здесь. Практически каждую неделю Саман предпочитал заходить в это помещение всего лишь для того, чтобы насладиться видом ценностей, которые были в его распоряжении. А сейчас что? Так мало того... что казначей уже который день беспробудно пьянствовал, так еще и казна полностью опустела. «Уберите его от меня!» раздраженно взмахнув рукой, старый жрец приказал наказать казначея до тех пор, пока тот не расскажет, куда все делось из казны. Однако ситуацию это не меняло. У них и так положение в последнее время стало сложным. Все только из-за того, что сам князь Вадр Решил, что имеет полное право вмешиваться в их дела. Как такое возможно? Кто ему это позволил? В последний раз, когда наемники отбили очередную атаку т в а р и из пустоши, и у них было достаточно много ценных ингредиентов, естественно, жрецы закономерно рассчитывали на то, что получат все добытое в свое распоряжение. Все то, что только пожелают, ведь они имели на это право. Раньше. Сейчас же ситуация изменилась. Появившиеся рядом представители князя тут же заявили о том, что жрецы, если хотят что-то забрать и уничтожить, то должны это сделать в присутствии представителей князя и тех, кто добыл эти самые ингредиенты. Если они так уверены в своей силе, то пусть продемонстрируют этот факт. Естественно, что сам верховный жрец, когда об этом узнал, был готов буквально наброситься на этих наглецов с кулаками. Они забыли о том, кто может их всех на костер отправить, однако всю ситуацию-то э не меняло. Наемники почувствовали защиту со стороны князя и банально отказались все отдавать жрецам. А ведь жрецы уже наладили канал продажи всех этих ингредиентов за территорию княжества, и скупщики ждали от них поставок ингредиентов. А теперь что им делать? Как факт, верховный жрец Саман тут же пошел к молодому князю Вадру, чтобы выяснить, правда ли все это. Скорее всего, слуги князя просто проявили излишнее рвение. Конечно, сам верховный жрец слышал о том, что у княжества возникли некоторые проблемы, связанные напрямую с поступлениями средств в казну государства. Но это проблемы местных дворян, жрецов все это не касается. Они просто забирают то, что принадлежит им по праву, по праву сильных. Ведь жрецы являются представителями светлых богов. Они имеют право делать все, что только захотят. Верховный, вы, кажется, забываетесь, неожиданно холодно осадил молодой высокородный, пришедшего в его личный кабинет жреца, который ворвался в это помещение как к себе домой и принялся ругаться. «Если вы не хотите, чтобы вас сейчас отвели на конюшню и выпорали, как нерадивого слугу, то уймитесь. Вы ведете себя, как хозяин в моем замке. А здесь хозяин только один. Это князь. Вы же к князю не имеете никакого отношения. Если вы пришли ругаться по поводу моего указа в отношении трофеев наемников, то в данном случае все правильно». Вы же сами отказались при нас проверять все эти трофеи при помощи силы светлых богов. Все то, что они добыли в пустоши. Отказались же. Почему? Может быть, у вас силы этой больше нет? А если она есть, то неужели вам так сложно продемонстрировать ее всем тем, кто верит в светлых богов? Почему? Покажите нам эту легендарную святость. Мы хотим ее увидеть». Если вы истинные служители светлых богов, то у вас должна быть эта сила. Насколько я знаю, у наших соседей в империи д а и р и н жрецы могут эту силу продемонстрировать, и уже неоднократно демонстрировали. Даже их верховный жрец заявил о том, что они должны быть первыми на линии борьбы с нечистью и различными тварями. Более того, в империи храм сейчас берет под свое крыло всех темных магов и некромантов, чтобы контролировать их. но и бороться с врагом его же оружием. А что вы делаете? Когда надо останавливать этих некротических тварей, рвущихся к нам из пустоши, вас не найдешь. Почему ваши жрецы не идут останавливать всех этих монстров впереди войск, которые я посылаю в бой? Могу я об этом узнать? Сколько сотен лет не была освещена земля на кладбищах? У меня уже десятки жалоб на то, что на кладбищах начали вставать упыри. «Да те же самые восставшие мертвецы уже говорят о том, что, по сути, никакой святости в тех местах не осталось. Я могу у вас узнать о том, по какой причине вы не предпринимаете никаких мер». «Князь, что вы себе позволяете?» Раздраженно ударил своим посохом по полу кабинета верховный жрец храма, пытаясь все еще надавить на молодого дворянина, который почему-то потерял границы своего поведения. «Мы – жрецы светлых богов, и только мы решаем. Боюсь вас разочаровать. Пока что уважаемый мной верховный жрец решительно встал рядом с князем один из дворян, который на данный момент являлся советником молодого сюзерена. Согласно древнему договору, заключенному княжеством с храмом светлых богов, который подписывали первые иерархи вашего храма, «Жрецы на территории княжества подчиняются светской власти, то есть именно князю. У них есть свой жрец, который считается верховным. Но верховный жрец не является властью на этих землях. Вы решили нарушить договор, а вы знаете, что следует из этого? Вы теперь будете обязаны покинуть наши земли вместе со всеми своими жрецами, и при этом вы уйдете так, как пришли». в одних своих мантиях и с посохами. А посохи у вас были из обычного клёна. Неожиданно вздрогнув, старый жрец вцепился двумя руками в так привычный ему посох из мифрила, который был украшен драгоценными камнями и символизировал абсолютную власть храма. Как же так? Какой идиот мог вообще подписать подобный договор? Эти людишки должны были радоваться тому, что жрецы светлых богов позволили им молиться в своих храмах. А они что? «Как это уйти?» В очередной раз резко вздрогнув, жрец понял то, на что намекает этот дворянин. «То есть вы не позволите нам ничего забрать? Все в храме принадлежит, вы правильно поняли, Верховный!» Нагло усмехнулся этот дворянин, медленно развернув перед жрецом древний свиток, на котором когда-то при помощи магии и клятвы светлой силой богов-покровителей был заключен этот договор. Посмотрите сюда. Здесь указано именно то, с чем вы пришли. А это означает, что вы с этим же и уйдете. Если у вас не сохранилось тех самых посохов, то я буду вынужден попросить моих слуг вырезать вам из дерева все необходимые посохи. Даже если будет нужно, я попрошу своих крестьян за медную монету отвезти вас до границ княжества. Вас в какую сторону отвезти? В сторону пустоши, где вы все же продемонстрируете нам силу светлых богов и докажете, что вы действительно правильно и законно забирали ингредиенты у поисковиков и наемников. Или же куда-нибудь еще? В империю д а и р и н в королевство Юрим или султанат Зарт? Куда вас отвезти? Думаю, что ни в одном из этих государств местные жрецы не будут рады вас видеть. Тем более, что из-за вас храм светлых богов потеряет еще один участок территории этого мира. Точно так же, как когда-то, всего несколько сотен лет назад, вы также потеряли Подгорное Королевство. Вспомните эту историю, Верховный. «Что это?» — попытавшийся растерянно у с е т ь с я в стоявшее перед ним кресло, жрец даже не обратил внимания на то, что это было любимое кресло князя. Но это заметили слуги. Они быстро выдернули из-под довольно раскормленного тела жреца этот удобный предмет и заменили на довольно жесткий стул, явно предназначенный для посетителей, которых князь не желает видеть. «А вы не имеете права садиться в это кресло, Верховный!» Снова вперед вышел советник и медленно покачал головой. «Привыкайте к тому, что вы здесь не хозяин. Слишком многое вам позволялось в последнее время. Мы еще хотим проверить вашу казну, и все же выясним то, сколько у вас там денег. Кстати, Верховный, а вы заодно не объясните нам такой маленький нюанс. Почему, когда в ваших правилах и канонах Указано, что в храм светлых богов-покровителей может войти спокойно любой разумный и помолиться им, и выйти, не оставляя в храме ничего, кроме молитвы, вы требуете со всех посетителей минимум серебро. А когда я недавно захотел зайти в храм, с меня вообще потребовали минимум 20 золотых. Почему? Кто дал вам право вообще что-то требовать? Ответов на все эти бессмысленные обвинения у верховного просто не было, ведь он совершенно не подготовился к такому противостоянию. Он шел к молодому князю обвинять и требовать, а никак не оправдываться. Тут же ситуация обстояла гораздо хуже для него и для храма, и тут ничего не поделаешь. Тем более, что требования князя были вообще до невозможности наглыми. Что значит, жрецы должны идти и что-то там освещать? Вообще-то, даже словесного благословения всем всегда хватало. А тут вдруг они потребовали какие-то доказательства силы светлых богов. Едва верховный жрец попытался заявить о том, что отправит на костер любого, кто пытается претендовать на власть храма, как его тут же за руки схватили стражники князя, находящиеся поблизости. И все тот же дворянин напомнил верховному жрецу о том, что он не в храме. «Более этого, для того, чтобы сжечь какого-то разумного, в душе которого по его обвинениям поселилась тьма, как объявил только что жрец, ему необходимо как раз-таки проявить ту самую силу светлых богов. А как он ее может проявить, если ее в храме давно нет?» Разъяренно, стряхнув с себя руки стражников, жрец Саман бросился прочь из дворца князя. «По пути, ругая всех этих наглецов, Но в первую очередь он понимал, кто на самом деле подсунул ему эту страшную свинью. Тот самый жрец из империи Дейрин, который сумел вернуть святость и силу в свой храм. И сейчас все верующие будут спрашивать у своих жрецов о том, чтобы им также продемонстрировали истинную силу светлых богов. Точно так же, как это могут делать жрецы в том самом храме на территории империи. И что теперь делать? Раньше бы в этих дураков даже мыслей таких не возникало. Сам верховный жрец прекрасно понимал, что, по сути, в данном случае ничего не может сделать. Наглость этих разумных переходит определенный рубеж, и рассчитывать даже на верующих и фанатиков особо не приходится. Да, в княжестве Артурия таких разумных хватало, но п о п ы т а й с я он сейчас обвинить князя Вадра в тьме, то в ответ этот высокородный дворянин может потребовать, чтобы верховный жрец сам лично продемонстрировал святость и силу светлых богов. А как он это сделает, если таких возможностей у него просто нет и никогда не было? И это было очень плохо. Конечно, жрецы пытались разработать какой-то способ, чтобы обманывать разумных. Можно было сделать так, чтобы статуи светлых богов, стоявшие в храме, при помощи специальных зеркал, как бы светлели в момент молитвы Верховного. И раньше этим разумным хватало такого доказательства величия храма. Но что теперь ему делать? А тут еще этот проклятый казначей, который позволил как-то и кому-то ограбить казну храма. Но не верил Верховный жрец в то, что тут обошлось без его помощи. Хотя бы по той причине, что последним, кто входил в казну, был именно сам казначей. А если сюда добавить еще и тот факт, что доказательством его невиновности являются слова служек, которые в тот момент помогали казначею принять омовение, становилось понятно, что его там вроде бы не должно было быть, и теперь сам верховный жрец мог только маяться в догадках. Как же такое возможно, что в этой ситуации казначей оказался одновременно в двух местах? Конечно, те жрецы, которые охраняли в тот момент вход в казну, больше пользовались доверием у Верховного, чем какие-то несчастные служки. Хотя их и было трое, так как жирную тушу казначея храма один служка не смог бы обмыть, чтобы казначей действительно был похож на жреца, чем на какую-то воняющую перегаром свинью. Но жрецы говорили правду. В этом сам Верховный был уверен. Так что у жреца Самана... «Сейчас головных болей так хватало. А тут еще и князь со своими требованиями. С какой-то стати жрецы должны еще и выкупать какие-то трофеи у этих проклятых наемников. Пусть радуются, что жрецы их самих на костер не отправили». Вернувшись в центральный храм княжества, верховный жрец неожиданно для себя узнал о том, что ситуация перешла на новый уровень. Оказалось, что пока он ходил к князю, пытаясь добиться истинной справедливости, его помощники все же попытались забрать то, что жрецы уже считали своим. В результате этого возникла очень серьезная потасовка. Наемники не пожелали просто так бесплатно отдавать то, за что рисковали своей жизнью и фактически чуть ли не душами. Конфликт действительно оказался весьма серьезным. И двух жрецов наемники избили до серьезных травм. Естественно, что Верховный Жрец тут же приказал вызвать мага-лекаря и мага-жизни. Никто не должен отказывать жрецам в помощи, когда это надо. Однако указанные им маги все же отказались приезжать, банально потребовав оплату своих услуг наперед. «Да что тут вообще происходит?» – возмущенно заорал Верховный Жрец, когда ему доложили о том, что даже маг жизни, князя, отказался лечить жрецов, указывая на то, что они ему и так должны деньги за то, что он лечил одного из жрецов, который по пьяни сломал себе ногу. «Вы что? Все страх потеряли! Светлые боги-покровители вас всех накажут! Как так можно?» Однако сколько бы ни грозил небесными карами от своих богов-покровителей верховный жрец, никто из магов никак на это не отреагировал. Видимо, они все прекрасно знали о том, что их хозяин отказался покровительствовать храму. И поэтому они все посмеивались, нагло глядя в лицо жрецам, требуя о тех, т чтобы они хотя бы показали свою силу. Маг жизни вообще заявил о том, что жрецы, которые обладают силой светлых богов, свои раны могут заживлять сами. Да, согласно хроникам Первой войны с демонами, так и было. Но не будут же они тратить свою силу и святость на такую глупость? Да и вообще, кто сказал, что боги вообще будут вмешиваться в жизнь тех, кто живет в этом мире? Кому здесь нужны все эти нищие и несчастные люди? Попытавшись пригрозить этим наглым магам костром, верховный жрец услышал в ответ откровенный смех, так как ему в ответ было просто заявлено о том, что если он хочет кого-то сжечь – то пусть сделает это так, как положено по канонам храма, силой светлых богов-покровителей. После чего верховному жрецу оставалось только разъяренно скрипеть зубами, ведь сделать он действительно ничего не мог, всего лишь из-за того, что все почему-то ополчились против жрецов. Вот только он никак не мог понять, почему и как все это случилось, ведь они действовали так же, как всегда, как обычно. не пытаясь с делать что-то лишнее. Верховный жрец всего лишь забирал то, что положено храму, и пользовался этим. Для того он и верховный. А как иначе? Может быть, все это было всего лишь звеньями одной цепи? Сначала внезапное исчезновение содержимого казны храма, потом все эти нападки от местного дворянина. И откуда он этого набрался? По крайней мере, раньше молодой князь себе таких глупостей банально не позволял. Неужели на них всех так повлияло то, что они узнали из империи д а Ирин? Но как это все может быть взаимосвязано? Этого верховный жрец не понимал. Но Саман чувствовал, что где-то во всем этом есть один очень важный подвох. И этот подвох действительно может оказаться весьма серьезным. Оставалось только попытаться найти того, кто пытается таким образом дискредитировать храм. Но это было не так уж и сложно. Это мог быть кто-то, имеющий отношение к храму в другой стране. Например, из той же империи д а й р и н где снова была обретена сила богов-покровителей. Вот только зачем тем же жрецам из империи нужно было это все делать? Чего они таким образом добиваются? Неужели они действительно хотели так навредить соседям? Но какой во всем этом для них самих может быть смысл? Сам жрец не понимал этого. Все это было как-то слишком странно. Настолько странно, что он банально растерялся, пытаясь обрушиться на своих подчиненных с руганью. Верховный жрец не добился ничего нового. Всего лишь по той причине, что практически какой-либо информации о происходящем у них просто не было. Верховный жрец Храма Светлых Богов на территории княжества привык заниматься только своими землями и за соседями не следил, так как не считал это нужным делать. Когда-то были, конечно, советы верховных жрецов, на которые все эти разумные пребывали со своими свитами, всего лишь желая продемонстрировать свое богатство и успешность перед другими разумными. Все это было позже отменено». к а к верховным жрецам банально надоело что-то кому-то доказывать. Достаточно и того, что они стали верховными на своих территориях. Так прошли сотни лет, и теперь что-то изменилось? Причем это произошло настолько внезапно, что даже верховный жрец Саман не успел ничего понять. Тот же наглый мальчишка-князь Артурийский, который раньше был тихоней и которого никто из жрецов всерьез не воспринимал, Вдруг неожиданно для всех начал показывать характер. Один его этот указ о том, что жрецы обязаны демонстрировать силу светлых богов, а также и доказывать свою правоту действиями, буквально переворачивал с ног на голову все каноны происходящего. «Жрецы имеют право все это делать именно так, каким этого хочется». Только вот проблема для верховного жреца заключалась именно в том, что действительно реальная сила, те же наемники и воины, которые подчинялись власти, служили именно князю. Ранее жрецам ничего подобного было не нужно, и они спокойно обходились без подобных усилий для того, чтобы подтверждать свое право сильного. А теперь им что делать? Ситуация действительно очень сильно изменилась. И теперь верховный жрец княжества банально метался по своим покоям, пытаясь понять, что же вокруг него происходит. «А это еще что такое?» Разъяренно ударил он по столу, когда увидел перед собой фактически какой-то нищенский набор блюд, в то время как верховный жрец Саман привык часто баловать себя блюдами с кухни князя. «Ты случайно ничего не перепутал? Может, это твой ужин?» «А мне забыли принести!» Перепуганный служка, забившись в угол от гнева верховного жреца, медленно и тихо что-то бормоча принялся оправдываться. Это действительно был его ужин. Более того, так ужинали все жрецы в храме, так как в замке князя отказались предоставлять пищу для верховного жреца. Да и вообще, все таверны и постоялые дворы — которые были в княжестве, теперь требовали оплату золотом за блюдо для жрецов. А раз денег нет, то и платить за еду жрецам было нечем. В приступе ярости, прогнав от себя этого нерадивого служку, верховный жрец еще некоторое время метался по своим апартаментам, размахивая мифриловым посохом. Сам уже прекрасно понимая, что в данном случае у него банально не остается выхода. «Где этот жирный ублюдок?» Больше не сдерживая своей ярости, заорал он, внезапно вспомнив про казначея, который каким-то невероятным образом умудрился просрать всю казну храма и позволил этим наглецам сейчас диктовать свои условия верховному жрецу. «Немедленно притащите этого ублюдка ко мне! Я хочу у него кое-что выяснить!» Однако невнятное бормотание дежурного жреца заставило Верховного буквально взвыть от ярости. Оказалось, что его слуги перестарались. Пытаясь выслужиться перед Верховным, они банально запороли этого провинившегося казначея на конюшне, кнутами, насмерть. И теперь он даже не мог узнать о том, кто же на самом деле мог быть виноват. Самым обидным для Верховного жреца был тот факт, что этот ублюдок, по сути... Даже умер счастливым. Ведь он умер, так и не протрезвев, что явно г о в о р и л а не в пользу храма. В этот вечер Верховный есть ничего не стал, потому что банально не считал нужным запихивать в себя такую гадость, которую ему принес служка. Но наутро ему тоже не принесли ничего вкусного. Опять какая-то непонятная каша, кусок уже подсушенного хлеба и вода, даже не молоко. хотя Верховный предпочитал пить превосходное вино. Что же это получается? Ему теперь так питаться придется постоянно? Верховный жрец Саман не мог себе этого позволить. Просто не мог. Что это за глупость такая? Он достоин большего. Он должен питаться даже лучше, чем тот же князь Вадар. Очередной вопль гнева и ярости разнесся по храму. Вот только пользы от этого не было никакой. Все жрецы, которые его окружали, сами сейчас никак не могли понять того, что происходит. Они привыкли пользоваться авторитетом и силой, которую им давал храм. Однако сейчас они оказались в таком положении, что банально не могли ничего сделать. Мнение жрецов, как оказалось, на данный момент никого не интересует. Немного успокоившись, Саман попытался еще раз послать служку на кухню князя, чтобы тот сам попытался объяснить тем самым глупцам, которые считаются поварами, что эти несчастные сейчас делают очень серьезную ошибку. Однако выяснилось, что повара всего лишь выполняют распоряжение князя. Неожиданно для всех молодой дворянин вдруг вспомнил о том, что он совсем не обязан кормить жрецов. И это все буквально выводило Верховного из себя. Какое он имеет право вообще решать такие вопросы подобным образом? Даже его отец, бывший довольно жестоким и упрямым, более уважительно относился к храму. А тут какой-то молокосос, который не успел даже занять свой трон, вдруг решил, что имеет право кому-то пытаться диктовать условия. Это разве не глупость? Однако, даже ему самому теперь приходилось думать о том, что можно сделать. Учитывая отсутствие казны и срывов поставок тех самых ингредиентов и артефактов из пустоши, верховный жрец понимал, что банально не может ничего поделать в этой ситуации. Но после смерти казначея стало невозможным проследить вообще все траты. Понятно было, что этот жирный старик сам ворует. Но пока в казне храма было полно золота, Верховный жрец закрывал на п р о и с х о д я щ е е глаза. Видимо, этот старик обнаглел настолько, что решил, будто бы казна храма – это его собственность. Но куда и как он мог деть столько ценностей? Это вообще не поддавалось осмыслению. Более того, сейчас те же дворяне ополчились на храм? Банально проходят мимо, не заходя в храм и не принося золота. Местные жители тоже перестали туда ходить. Как результат – За последние несколько дней жрецы не смогли собрать даже на прокорм себя самих, не говоря уже про любимые блюда верховного жреца. А с а м а н любил вкусно покушать, тем более ранее мог себе это все позволить. Теперь же дворяне княжества позволяли себе наглые выходки. Они начали дразнить жрецов тем, что предлагали им сходить и попросить милостыню на площади. Где это видано? Все должны жрецов сами угощать тем, что они только захотят. Верховный жрец храма светлых богов в княжестве понял, что ситуация усугубляется еще больше, когда очередного избитого жреца принесли в храм. Этот разумный попытался в торговом ряду у одного из торговцев банально что-то забрать с прилавка. Что-то, что ему понравилось. Ну и что в этом необычного? Так всегда было... И все эти разумные спокойно терпели подобное. Однако в этот раз торговец возмутился и потребовал у жреца деньги за товар. Естественно, что жрец был возмущен таким фактом ничем не прикрытой наглости и потребовал, чтобы наглеца немедленно наказали. Однако в результате сам оказался доставлен в храм с поломанными ребрами и другими травмами. Куда это годится? Попытка верховного жреца потребовать очередной справедливости ни к чему так и не привела. Он просто наткнулся на очередную отповедь от советника князя. «А мы и простолюдины не обязаны вас кормить просто так», – расхохотался этот изрядно обнаглевший за последнее время дворянин, когда возмущенный жрец заявился к нему, требуя показательно наказать тех, кто избивал жреца. «Вы забыли о том, что жрецы получают от людей поддержку только добровольно. А если люди не желают вам что-то давать, то вы должны, как и все, платить. Ваш жрец заплатил за тот товар, который попытался забрать? Нет. А что происходит, когда кто-то банально пытается забрать чужое? Это воровство». «У нас воров наказывают на месте кражи, и на вашем месте, Верховный, я бы радовался тому факту, что его не привязали к позорному столбу на площади, а также не отрубили ему одну из рук за то, что этот идиот решил украсть то, что принадлежит другому разумному. Научите уже своих людей платить за товары, а то взяли моду, захотели – забрали, захотели – не заплатили». «Вы здесь не хозяева. Разве вам это до сих пор непонятно? Хотите что-то получить? Постарайтесь не злить наших жителей. Вы и так до сих пор не выполнили требований князя. Вы должны были предоставить доказательства наличия у вас силы светлых богов. Где они? Вы требуете, чтобы провинившихся приволокли к вам на казнь и собираетесь этих разумных показательно наказать. Я правильно понимаю? Хорошо». При всем этом мне хотелось бы увидеть лично то, как при помощи силы светлых богов вы будете их проверять на тьму. Но вы же помните, как это делается. Опять скрипя зубами от еле сдерживаемой злости, верховный жрец был вынужден уйти, так и не получив желаемого. Всего лишь по той причине, что ответить на подобную глупость сам Саман ничем не мог. Эти наглецы действительно нашли, как попрекнуть жрецов тем, что они фактически растеряли всю свою силу. А что тут можно было сделать? Идти на поклон к соседям? Этого верховный жрец княжества не мог себе позволить. Только полный глупец мог сделать такое. Взять и банально признать свою слабость. И перед кем? Перед таким же, как и он, сам, разумным? Нет. Этого он себе... Действительно позволить не мог. Немного подумав, верховный жрец решил все же понадеяться на то, что все-таки спустя некоторое время, пару-тройку дней, сам молодой князь Вадр одумается и поймет, что совершает довольно серьезную ошибку. Всего лишь по той причине, что без храма он не сможет сдерживать тьму, идущую из пустоши на з е м л е княжества. Но для самого Самана основная проблема заключалась как раз в том, что никто не собирался забывать этого. Слабость жрецов была уже замечена, и ее достойно оценили. Оценили те, кто вообще-то не должен был бы каким-либо образом даже задумываться о возможности влияния на ситуацию. Он сам это понял по той причине, что и неделю спустя, и две, никто из местных жителей почему-то не пожелал вспомнить о том, что жрецы – это очень уважаемые люди. Более того, практически все они рухнули в пучину безверия. Конечно, некоторые все так же заходили в храм. Вот только самих жрецов, которые пытались получить с них положенные деньги за вход, эти разумные банально прогоняли прочь. не желая делиться собственными деньгами, которые вообще-то должны были принадлежать жрецам. В конце концов, нескольких жрецов поймали на том, что они банально пытались продать имущество храма в виде ритуальной посуды, чтобы купить себе еду. И именно в этот момент сам верховный жрец понял, что ситуация уже дошла до крайности. Выбора у жрецов не оставалось, нужно было что-то делать. Именно поэтому Верховный, практически бурлят, разрывающий его ненависти и злобы, был вынужден написать письмо в соседнюю империю д а й р и н требуя помощи, и объясняя все происходящее тем фактом, что местные жители перешли на сторону тьмы, так как теперь почему-то категорически отказываются поддерживать интересы храма. Вообще-то он уже хотел дать понять всем жрецам поблизости, что необходимо действительно наказать и самого князя Вадра, и его приближенных. При этом верховный жрец не стал скрывать эту информацию от слуг дворянина, банально дав им понять, что в данном случае они все могут стать жертвами, так как храм не прощает таких преступлений. Так что теперь этим разумным придется пожалеть о том, что они банально переоценили свои силы, Именно поэтому скоро на территории всего княжества запылают костры. Этим умникам придется ответить за свои действия. Однако шло время, а помощи все не было, и верховный жрец Саман постепенно начал сомневаться в том, что действительно хоть что-то контролирует, так как враги, которые свили свое гнездо в княжестве, уже даже не боялись желания старого жреца навести порядок. У него создавалось стойкое впечатление, будто бы им просто плевать на все его потуги. Так что и сам Верховный теперь даже не знал, что ему делать. Все потому, что ответа из империи так и не получил. Хотя, в конце концов, ответ прибыл. И, как ни странно, его доставили слуги князя Вадра, чуть ли не с насмешкой вручив его прямо Верховному жрецу. А он уже не мог даже возмущаться. поэтому был вынужден стерпеть такую наглость. Уважаемый соратник и брат, я получил это уведомление о том, что происходит в княжестве Артурия, и могу сказать, что подобное действительно недопустимо. Однако мне хотелось бы выяснить, каким же это образом ты вообще позволил случиться подобному. Ведь понятно же главное, без твоего вмешательства и каких-то ошибок которое совершил ты, нарушая каноны нашей веры и храма, этого бы не произошло. Я понимаю всю твою обеспокоенность, но все же вынужден уведомить тебя о том, что помочь в сложившемся положении тебе просто не могу. Ввиду того факта, что ты сам до этого довел, мы уже давно наблюдаем за происходящим в княжестве, и все то, что там происходит, не нравится ни нам, ни власть придержащим. Одно из основных правил жрецов светлых богов – никогда не претендовать на силу и власть дворянства. Ты же посчитал, что имеешь право решать, что тебе делать, банально попытавшись хозяйничать там, где проливается кровь верующих. Почему твои жрецы не принимали никаких мер для защиты интересов этих разумных? Почему ты позволял себе самостоятельно нападать на тех, т о борется с нечистью в пустоши. Насколько нам известно, в последнее время практически на всех кладбищах княжества были замечены факты восстания мертвецов. Чем занимаются твои младшие братья? Ведь это они должны не допускать этого своей святостью. Как факт, изучив все данные, которые предоставил нам не только ты, но и князь в а д о р мы вынуждены заявить тебе о том, что тьмы в действиях дворян княжества Артурия нет. Князь Вадер сам согласился пройти проверку на тьму святой силой богов-покровителей. И уже только поэтому ты сам можешь понять, что эту проверку проводить буду я лично в присутствии императора. Что-то мне подсказывает, что в данном случае эта проверка не покажет каких-либо угроз свету или нашей вере. А вот пройдешь ли ты такую проверку? Слухи о том, что твои жрецы чревоугодничают и совсем забыли про службу на благо храма, уже распространились по всей земле нашего мира. Я бы порекомендовал тебе все-таки вернуться к вере и заняться истинными делами храма. А если ты желаешь доказать свою правоту, то приезжай в империю и пройди проверку на тьму. Ведь ваш князь уже обвиняет именно тебя в том, что ты стал приверженцем тьмы. Докажи нам всем, что ты не являешься таковым, и все так же служишь нашим богам-покровителям. Ждем от тебя ответа. Или же, если ты все так же будешь костенеть в своих плотских желаниях и чревоугодии, мы будем вынуждены заявить о том, что и ты сам, и твои подопечные младшие братья отдалились от веры. и больше не принадлежите к служащим храма. Кстати, чтобы ты не питал лишних надежд, я вынужден переслать копию этого свитка остальным верховным жрецам на окружающих вас территориях. Мы все ждем от тебя правильного решения, брат. Не разочаруй ни нас, ни храм, ни самих богов-покровителей. «Ублюдки!» Разъяренно отбросив в сторону свиток, Старый жрец принялся кричать различные ругательства и проклятия. Это же надо было до такого додуматься. Князь Вадар оказался не так-то и прост, как можно было подумать. Этот дворянчик догадался о том, что может попытаться провернуть верховный жрец храма, и сам опередил его. Он прошел проверку на тьму святой силой богов-покровителей. Да где это видано? Откуда у них вообще взялась эта сила? Насколько было известно, жрецу Саману эту силу не видели в храме уже не одну тысячу лет. А тут святость вернулась. Идиоты совсем, что ли? Тяжело вздохнув, старый жрец устало опустился в свое любимое кресло, больше напоминающее трон какого-то короля или даже императора. Это что же получается? У этих разумных сейчас есть и сила, и власть, так как их по какой-то причине... Там поддерживают дворяне. Он, конечно, уже слышал о том, что в империи д а Ирин достаточно сильно изменились правила и нормы в храме. Например, те же жрецы теперь не требуют при входе в храм денег. Ни золота, ни серебра. Более того, они сами ждут, пока верующие что-то им выделят. И даже позволяют себе брать медь. не говоря уже о том, что они ходят по территориям этого государства, освещая землю для кладбищ просто так, якобы для безопасности местного населения. Да как такое возможно? За само благословение той территории, на которой хоронят умерших, жители в княжестве платят золотом. А тут... Ага, как же, платят. Медленно искривил свои тонкие губы верховный жрец В злобной усмешке. Они уже давно ничего не платят. Уже аж две недели ничего не платят. Еще раз посмотрев на смятый, валяющийся в углу его кабинета свиток, этого проклятого письма, верховный жрец княжества снова принялся тихо сквозь зубы ругаться. Князь Вадар поступил действительно очень хитро. Ведь теперь самого верховного жреца просто поставили перед фактом. Если он сам не пройдет проверку на тьму в душе, то его и признают ушедшим во тьму. А это приговор. Местные жители сами могут жрецов переловить и отправить на костер. И, судя по всему, местные дворяне будут в этом участвовать с большой радостью. Это было очень плохо. Все эти размышления верховного жреца ни к чему не приводили. И тогда он все же решился. Выбора у него не оставалось. Надо было срочно бежать, бежать, пока у него есть возможность сохранить хоть часть богатств, принадлежащих тому же храму. Хорошо, что у него был один древний артефакт – сумка путешественника. Именно поэтому верховный жрец Саман, воспользовавшись тем, что в последнее время жрецы следили только друг за другом, совершенно упуская из вида именно его, прошелся по храму, собирая все самое ценное. Он даже свой собственный посох спрятал в этой сумке путешественника, после чего снял с себя любимый балахон верховного жреца. Еще немного подумав, он и этот балахон спрятал в сумку. Сейчас ему надо было одеть обычную одежду, которую ему удалось с большим трудом раздобыть. Вообще-то это была одежда одного из служек, и на верховном жреце она практически трещала по швам. Но сейчас ему надо было постараться как можно незаметнее выйти из храма. Что он все же сумел проделать? Благо, что даже в храме были потайные ходы, про которые обычные служители богов-покровителей совершенно ничего не знали. Так что теперь уже бывший Верховный быстро покинул территорию храма. Это произошло уже под утро. Так что у ворот города он был практически первым. При всем этом он сам прекрасно понимал, что его банально не выпустят из города, если узнают. Ведь дворяне предупредили его о том, что жрецы будут уходить отсюда фактически нищими. А у него на плече сумка путешественника, набитая ценностями из храма, которые стоят сотни тысяч золотых. Поэтому верховный жрец постарался приблизиться к торговцу, направляющемуся прочь из княжества. И ему удалось выскользнуть за ворота столицы княжества никем не замеченным. Теперь Саман направлялся в другое государство, где сможет безбедно прожить остаток своей жизни. Жалко, что не так роскошно, как ему хотелось бы, но выбора не осталось. Сейчас все жрецы будут бегать и искать все пропавшее, а потом начнут искать и виновных, а его уже нет. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что тот же самый верховный жрец мог бы действительно пойти навстречу желаниям этих разумных и пройти проверку силой светлых богов-покровителей. Мог бы, но в душе старого жреца поселился подспудный страх. Он боялся, что тьма все-таки осталась в его сердце, ведь он действительно жил отнюдь не по канонам храма и занял свою должность только благодаря хитрости, коварству и подлости. а также и убийству, ведь предыдущего верховного жреца храма Саман банально отравил, так что тьма явно в нем присутствовала. Он сам это прекрасно осознавал и поэтому не хотел рисковать. Рисковать собственной жизнью и душой, мало ли как закончится его жизнь. Радовало старого жреца только то, что он успел забрать все самое ценное из центрального храма. И что будет дальше? «Его уже не интересует. Сейчас ему важно покинуть княжество Артурия». Заметив, что его караван обогнал какой-то стражник на коне, несущийся во весь опор к границе, Саман мысленно выругался, так как понял, что его бегство уже было замечено, и, скорее всего, на границе его будут ждать, так что ему придется на некоторое время исчезнуть, исчезнуть прямо здесь». Благо, что он знал некоторые места для этого в княжестве. Когда Саман еще был простым жрецом, то обнаружил несколько заброшенных мест, где иногда любил отдыхать. Но, став верховным жрецом, ему не удавалось туда попадать. Но, по крайней мере, ранее эти места были безопасны. К тому же там была возможность действительно почувствовать себя свободным. Свободным от всех обязательств и каких-либо ограничений, чем он пользовался. Именно поэтому на одной из остановок старый жрец аккуратно отошел в сторону и исчез в сумерках наступающей ночи. Он знал, как ему надо действовать здесь. Пройдя вдоль по ручью, Саман дошел до небольшой речушки и остановился в заранее известном ему месте. Это был небольшой грот. Здесь всегда было слишком сыро, чтобы завелись какие-нибудь твари или хищники. Но одну ночь провести здесь вполне получится. К сожалению, костер разводить здесь было бессмысленно, да и слуг с собой старый жрец не взял. Хотя он помнил, как это делается по своей бурной молодости, но пока что не спешил. Кто знает, может быть, за ним также послали каких-нибудь ищеек, й которые будут искать его по следам, а костер, даже горящий в гроте, все равно дает определенный свет и запах. Лучше пока обойтись без этих излишеств. Сон фактически свалил с ног уставшего жреца, который не привык к такой беготне. К тому же недостаток хорошей пищи в последнее время измотал его организм, и он действительно банально заснул, чуть ли не на камнях, Саман даже не заметил того факта, что за его передвижениями наблюдали чьи-то холодные глаза. И когда он заснул, к старому жрецу практически беззвучно метнулась какая-то тень. «Демон! Как же все болит!» Глухо застанав от боли в затекших членах, старый жрец медленно открыл глаза и осмотрелся. «А где это я?» Его удивление можно было понять. Ведь, как ни странно, вокруг был отнюдь не тот грот, где он так легкомысленно заснул. Да и голова Усамана н сейчас болела словно от жесткого и сильного удара. А находился он в клетке. Причем перед клеткой стоял странный разумный с вышитым на левом рукаве гербом, явно имеющим отношение к империи Даирин. «Очнулся болезный!» — криво усмехнулся молодой дворянин, медленно покачав головой. А то я уже подумал, что тень перестарался, приволок тебя со всеми трофеями. И как же ты додумался ограбить центральный храм княжества Артурия? Но даже это сейчас для меня не суть важно. Важно другое. Тебе же предлагали открытым текстом пройти проверку силой светлых богов-покровителей. Почему ты не захотел этого сделать? Бывший верховный жрец Саман наконец-то нащупал на голове довольно крупную шишку и поморщился от неприятных ощущений. Что он мог бы сказать в этой ситуации? Да ничего. Этот разумный, кем бы он ни был, действительно слишком много знал. Кто знал о том, что было написано в свитке, доставленном ему из империи д а Ирин от верховного жреца храма? Да никто. Это мог знать только тот, кто написал свиток. или же тот, кто как-то участвовал в его написании. Не скрывая своего удивления, старый жрец внимательно посмотрел на этого молодого разумного. Парень действительно был какой-то необычный, весь подвижный и гибкий, как стальной клинок, и это изрядно настораживало. Только потом, спустя некоторое время, когда голова старого жреца хоть немного стала соображать, Саман понял его слова. У него отобрали буквально все. У него забрали сумку путешественника, где были все его ценности. Яростно з а к р и ч а л какие-то проклятия, старый жрец бросился к двери клетки, но она была очень прочная. А когда рядом возникла какая-то странная тень, видимо, местного надсмотрщика, резкий удар магией, словно молнией, отбросил жреца прочь. «Ты смотри, какой буйный попался!» Снова криво усмехнулся дворянин и тихо покачал пальцем перед носом пленника. «Ты не спеши. Скоро сюда, в столицу империи, прибудет жрец светлых богов, одаренный святостью, и он проведет твою проверку. Посмотрим, почему ты так испугался. А заодно и посмотрим на то, что с такими, как ты, делает святая сила богов-покровителей. А мне это очень интересно». Пытаясь кричать и возмущаться, верховный жрец княжества теперь и сам прекрасно понимал то, что, попытавшись сбежать, сам подписал себе смертный приговор. Кто-то за ним старательно следил и, воспользовавшись моментом, банально оглушил, пока Саман находился сонный в гроте, желая всего лишь обезопасить самого себя. И теперь его банально будут судить, а все сокровища, которые он успел вынести из храма, Скорее всего, никогда в храмы не вернутся. Это было предсказуемо. Разве что если храм империи заплатит за все эти ритуальные предметы большую сумму золота. Ну кто это будет делать? Никому это совершенно не нужно. Только вот чего никак не мог понять старый жрец, так это именно того, кому было нужно за ним охотиться. Кто мог заранее знать его потенциальный ход мыслей? Судя по тому, что он оказался в империи д а й р и н в этом деле может быть замешан и сам верховный жрец этого государства. Это плохо. Очень плохо. Только вот как исправить ситуацию? Неужели этот верховный жрец хочет подмять под свой храм и территорию княжества? Для него это будет не сильно сложно, с учетом того... что у него в распоряжении имеется жрец, который одарен силой богов-покровителей. Будь у него самого такие возможности, то Саман явно постарался бы это сделать. Вот только сейчас удача и сила были на чужой стороне, и это было плохо, очень плохо, надо сказать. Вот это сюрприз, удивился я, когда тень привело ко мне пленника, пойманного им в княжестве Артурия. Мало того, что этот демон сумел ограбить казну местного храма, так он еще и сумел спровоцировать с т о л к н о в е н и е между жрецами и местными жителями. Иногда специально в виде жрецов устраивая какие-то конфликты. А иногда в виде простых людей за их спинами подталкивая местных жителей к конфронтации с храмом. Как результат у жрецов сложилось очень сложное положение, и эти разумные – А в частности сам их верховный жрец попытался сбежать из княжества со всем ценным, что только нашел. Хотя, надо сказать, что сумка путешественника, которая у него была с собой, оказалась весьма хорошим экспонатом для моей коллекции. Ведь она была сделана, судя по всему, из кожи дракона. Объем тех грузов, которые она могла в себя вместить, даже невозможно было подсчитать. Я уже молчу о том, что в ней находилось на данный момент. Не зря говорили о том, что центральный храм в княжестве Артурия считался самым богатым среди таких заведений в нашем мире. Видимо, там действительно крутились просто огромные деньги. Однако в последнее время жрецы там действительно обнаглели и позволяли себе много глупостей, одной из которых стала попытка постоянно грабить поисковиков и местных наемников, защищавших границу княжества. Эти идиоты, видимо, вообще не понимали того, что делают, банально отбирая у этих разумных все, что те добывали, рассказывая про какую-то тьму, содержащуюся в ингредиентах и внутренних органах местных тварей. Вот только проблема была в том, что доказать свои обвинения они ничем не могли, да и не считали нужным это делать. Как факт, когда конфликт перерос на новый уровень, сам верховный жрец княжества бросился в бега. Тень проследил за ним и в удобный момент просто оглушил, доставив ко мне, как своеобразный трофей, и самого этого старика, и его походную сумку. За что я был благодарен. Такие предметы стоят очень дорого. И я думаю, что храм светлых богов у меня их выкупит. А может быть, я их передам в свой храм. в собственном графстве. Возможно. А почему бы и нет? Там действительно много ценного. Потом пусть кто-нибудь скажет, что я не покровительствую храму на своих землях. Даже жрецы этого отрицать не смогут. А самого этого старого жреца я решил все-таки попробовать проверить на тьму. Именно так, как предписано по канонам храма. Поэтому и вызвал старшего жреца г о р т а к а с его посохом чтобы именно он проверил этого разумного на тьму. Посмотрим на то, что делает сила светлых богов-покровителей с теми, кто подвергся влиянию тьмы. Я уверен в том, что в этом разумном была тьма, иначе бы он не стал пытаться сбежать с тем, что успел украсть. При всем этом сам тень рассказал мне о том, какая паника воцарилась в княжестве. Ведь все то, что произошло... открыто указала местным жителям, а также и дворянам, на то, что жрецы в храме совершенно никак не принадлежат к приверженцам истинного храма светлых богов-покровителей и являются обычными ворами. Я именно так послу княжества в империи говорил, а он, судя по всему, передал мои слова князю Вадру до последней запятой, как результат у жрецов, оставшихся в княжестве Артурия. Возникли огромные проблемы. Их всех задержали и отправили на рудники. Как они там грозились и кричали. Вы, возможно, у меня тут же спросите о том, откуда я это знаю. Да все просто. Тень мне все в лицах показал и рассказал. Удобно, когда у тебя есть такой слуга, который может тебе изобразить и внешне, е и внутренне е все происходящее. Я имею в виду даже эмоции любого разумного. о о д н а к Я попросил его больше не заниматься самодеятельностью. Вообще-то он достаточно сильно рисковал. Мало ли какие сюрпризы могли сохраниться у верховного жреца храма княжества. Вдруг у него остался бы какой-нибудь посох боевых жрецов. А ведь в тех посохах была сила богов-покровителей. Когда-то раньше, но и сейчас могло что-то остаться. Тогда демону бы не поздоровилось. Но чтобы его не разочаровывать... Я заявил, что благодарен ему за такую работу и разрешил поохотиться на землях моего графства на каких-нибудь разбойников. Все же ему надо было немножко пищи для развития и роста получить. Вот пусть поразвлечется, а то в последнее время на моих землях стали появляться какие-то странные группы разумных, больше напоминающие профессиональных наемников, чем разбойников». И это заставляло меня нервничать. Пусть поохотится на них, а заодно и узнает у них о том, кто и что пытается разузнать на моих землях. Выслушал мое приказание тень с удовольствием. Ведь я фактически разрешил ему делать с этими разумными, которые вторглись на мои земли, все то, что ему только в голову взбредет. А что еще нужно демону? Только возможность получить чужую душу и доставить кому-то массу боли. что он и будет делать. Я же в данном случае готовился к свадьбе. Как я и рассчитывал, принцесса Милена действительно была поражена моим подарком, и нам удалось сгладить некоторые шероховатости в этой ситуации. Император Винар тоже был рад тому, что сестра успокоилась, и теперь все идет так, как он запланировал. Однако некоторые дворяне столицы не находили себе места от беспокойства. Например, те же самые герцоги, которые приехали из других государств. Эти разумные сейчас старательно искали выход на наемников. Явно для того, чтобы помешать мне стать тем, кого из меня собирался сделать молодой император. Конечно, я сам не хотел этого. Но ради кого-то умирать мне тоже не хочется. Поэтому я буду следить за такими умниками. А если они и смогут это сделать, то сами дадут мне в руки против себя доказательства. И это с их стороны – Будет серьезным просчетом. Для того, чтобы все было просто превосходно, я приказал подготовить мою резиденцию как можно лучше. А для принцессы надо было сшить новое прекрасное платье. При этом оно должно быть сшито именно из паучьего шелка. А вы знаете, сколько стоит один рулон такой ткани? Я уже молчу о том, сколько таких рулонов уходит на одно платье для благородной дамы. Даже более или менее простые платья, которые я ей когда-то подарил, и вообще-то имевшие отношение, скорее всего, к слугам драконов логов, были изготовлены минимум из одного-полутора рулона в такой ткани. А для дворянки, чтобы сшить платье для столь торжественного случая, нужно потратить минимум три, а то и четыре таких рулона. Естественно, что я достаточно быстро нашел возможность приготовить для принцессы сюрприз. Портные, которые часто шили ей наряды, тоже оказались падки на золото. И когда узнали о том, что я хочу сделать подарок невесте, тут же пошли мне навстречу. А уж когда они узнали о том, из какого материала они будут делать такой подарок, эти разумные согласились даже сидеть целую неделю под замком, под присмотром моей стражи, лишь бы сделать это произведение искусства. «Сам же император Винар сейчас занимался делами политическими. Хотя, надо сказать, что нашлись даже те, у кого хватило ума угрожать ему неприятностями. И все из-за того, что он отказался отдавать свою сестру замуж за какого-то герцога, например, из того же королевства Арат. Что за глупости? Почему это он был должен что-то делать подобное? Вообще-то у вас были все возможности. Почему вы ничего не сделали для того, чтобы добиться своего. Ведь им никто не мешал попытаться проявить чудеса сообразительности. Эти разумные банально крутились при дворе императора и чего-то ждали. Чего? Что император Винар сам им предложит свою сестру на блюдечке? Что за бред? Зачем ему делать подобную глупость? Хотите привлечь внимание принцессы Милены? Постарайтесь хотя бы узнать, что она любит. Например, как бы я поступил в такой ситуации? В первую очередь я бы постарался найти среди ее слуг того, кто падок на золото, и подкупил бы его. Но не для того, чтобы вредить хозяевам. Нет, в данном случае это было бы весьма глупо. Такие слуги, которые являются приближенными к хозяевам, обычно дают клятву на крови. То есть, попытавшись подкупить этих разумных, чтобы как-то навредить хозяину, ты банально убьешь такого разумного. А мне это зачем? Мне это просто ни к чему. Мне надо было бы просто знать то, чем увлекается эта девушка, что ее действительно интересует, какие цветы она любит, какие драгоценности предпочитает. Вы думаете, что все это глупо звучит? Кто-нибудь сейчас заявит мне о том, что драгоценности есть драгоценности. Они либо есть, либо их нет. Какая разница, что именно она предпочитает? А вот тут вы ошибаетесь. Давайте приведу в пример самого себя. Хотя у меня достаточно денег, я предпочитаю носить строгий черный костюм с вышивкой серебром. И эта вышивка идет не по всей ткани. Только обшлага на рукавах и воротник с так называемым нагрудником. Немного вышивки на штанах и поясе. Все. Драгоценности – это только перстень дворянина и браслет древнего некроманта. Все. То же самое можно сказать и про женщин. Представьте себе, что девушка банально предпочитает не золото, а серебро. Цвет этого металла больше подходит к ее лицу. Мало ли что бывает. Также она может относиться и к драгоценным камням, предпочитая, например, рубины или изумруды тем же алмазом. Тоже вполне возможно. Про цветы я вообще молчу. И вот представьте себе такую картину. Например, дворянка любит серебряный гарнитур с рубинами, а я ей дарю золото с бриллиантами. Как она к этому отнесется? Не думаю, что слишком хорошо. Скорее всего, она подумает о главном. Я не удосужился даже попытаться узнать ее вкусы. А значит, мне на них просто плевать. Я старательно пытаюсь всем продемонстрировать свое богатство. А это глупо. Особенно, когда речь будет идти именно о том, что тебе необходимо банально привлечь к себе внимание девушки. Тут надо не о себе думать и не о своей показухе. Тут надо думать о том, что интересно именно ей. А эти разумные о таких вещах, видимо, просто позабывали. Или, может быть, они привыкли быть у себя дома в центре внимания. Такое было тоже вполне возможно». Сейчас эти умники действительно нервничали, и все только из-за того, что провалили задание. Я не просто так говорю об этом. У них явно было задание своих королей, которые хотели таким образом завести под боком у императора Винара того, кто будет через жену нашептывать нужные им советы. Только они не учли главного фактора. Дело в том, что Милена никогда не лезла со своими советами к брату. «Если она это вообще надумает сделать, то сам император сразу поймет, что происходит. Он далеко не дурак. Да, были у него некоторые действия весьма наивными, но он прошел нормальную школу. Собственно, именно поэтому я и не стал бы недооценивать его ум. Он весьма резво решил вопросы своими дворянами, когда те начали переходить определенные границы. Взял и нашел для них занятия. Более того... Он нашел того, кто теперь этих умников будет старательно вынуждать подчиняться. Хотя, скажу сразу, мне это не особо понравилось. Я имею в виду эту самую скорость решения. Хоть бы со мной посоветовался бы. Так нет же, решил, что сделает все сам. Хотя его желание понять было вполне можно. Гражданская война в империи ему не нужна. А так бы и случилось». Всего лишь по той причине, что эти разумные сами устроили полноценную провокацию. На что они рассчитывали? Сейчас сказать было бы весьма сложно. Потом узнаю. Они будут вынуждены мне ответить на этот вопрос, когда принесут присягу вассала. Возможно, кто-то из них все же постарается умолчать информацию. Или попробует исказить правду. Пусть попробуют. Камень правды мне в помощь. Я не отказываюсь использовать артефакты подобного рода даже в отношении дворян. Они могут попытаться обидеться. Ну, начнем с того, что обижаться на меня может только тот, кто мне скажет только чистую правду, а я все равно подвергну сомнению его слова. Я в таком случае могу даже извиниться. Но если разумный мне солгал, то какой смысл ему на меня обижаться? Если я все же выясню правду, то в этом случае у такого разумного могут возникнуть большие сложности. Вассальная присяга – это дело обоюдное. Если эти разумные сами идут под мое крыло, то я имею право распоряжаться их жизнями согласно Кодекса дворянства. Если они этот Кодекс сами не соблюдают, то какой смысл с ними поступать честно и открыто? Их точно так же можно, согласно этого же Кодекса, публично и показательно наказать. И они даже не смогут пойти куда-то пожаловаться. К кому они пойдут жаловаться? К императору? Ну пусть попробуют. Боюсь, что в таком случае они банально могут остаться без манора и без титула, если ведут себя несоответствующие дворян. А разве ложь в глаза своему сюзерену – это достойное поведение для дворян? Сильно сомневаюсь, что молодой император оценит такое рвение. Убедившись в том, что платье для принцессы уже практически готово, я взялся и за другие сюрпризы. Начнем с того, что она явно будет в том гарнитуре, который я подарил, который считается сейчас родовым гарнитуром моей семьи. Хорошо, однако при всем этом я также учитываю тот факт, что среди гостей все же могут найтись разумные, которые будут действовать не столь прямолинейно, как старый г е р ц е к е р м а А значит, они могут попытаться устроить какой-нибудь сюрприз или подлость мне лично на свадьбе. Ведь во время коронации императора Винара тоже нашелся идиот, который попытался поднять на него руку. Его успели перехватить, и молодой император не пострадал. Он даже не заметил того, что один из жрецов неожиданно потерял сознание и исчез в подсобных помещениях храма в сопровождении тех самых агентов, тайной службы империи. Конечно, кто-то мог бы сказать о том, что та самая служба просто ошиблась. Может быть. Но зачем жрецу во время такого торжественного момента пытаться подойти к императору со спины, держа в рукаве своего балахона, или, как еще называют это одеяние, мантии, отравленный кинжал? Думаю, что вы тоже понимаете главное. Такой разумный в храме находиться просто не должен. по крайней мере, именно в тот момент. К той же коронации он не имел никакого отношения. Именно из-за всех этих предосторожностей я и понимал, что мне надо озаботиться безопасностью, не столько своей. У меня предчувствие сработает. Я переживал за принцессу. Сейчас мои слуги старательно искали подходы к ее фрейлинам, хотя бы по той причине, что я сам прекрасно понимал один важный нюанс. Эти трещотки, а я так называл их именно из-за того, что они постоянно что-то кому-то говорили, в результате чего создавалось впечатление беспрерывного треска вокруг принцессы Милены, могут кому-то что-то рассказать, от кого-то что-то принести. Поэтому мне предпочтительно было бы не допустить с их стороны такой глупости, на которую младший сын герцога Эрма пытался подбить графиню на грим. И как факт, едва не добился своего. Если бы я не предусмотрел подобное стечение обстоятельств заранее, то у меня могли бы возникнуть проблемы. А эти красотки действительно могут попытаться принести что-нибудь со стороны и вручить напрямую в руки принцессе. Этого допустить нельзя. Поэтому сейчас я старался обзавестись своими шпионами даже среди слуг этих девушек, которые даже из благих намерений могут сделать какую-нибудь глупость. Вполне возможно, что кто-то скажет и о том, что я слишком перестраховываюсь. Спорить не буду. Я просто не хочу, чтобы случилось непоправимое. Во-первых, мне саму молодую принцессу жалко. Всего лишь из-за того, что ей и так в жизни досталось. Да, она высокородная, и вроде бы никаких проблем в жизни у нее ранее не было. Но потерять двух близких разумных – буквально в течение пары месяцев – это все-таки тяжелый удар для кого угодно. Во-вторых, мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь мог начать потом стараться обвинять меня в том, что именно я не уберег сестру императора. Ведь, по сути, после того самого подарка, который я уже сделал в присутствии многочисленных придворных и даже послов в нашем государстве, можно было бы сказать – что я взял ответственность за ее безопасность на себя, так как явно продемонстрировал серьезность своих намерений. А это важный момент. Конечно, я прекрасно помню о том, что император в и н а р не так глуп, чтобы верить во все эти слухи. Но при этом я также понимаю и то, что он тоже обычный человек, хоть и высокородный дворянин. Ему тоже такое потрясение ни к чему. Он тоже потерял близких. И потеря последнего родственника, вроде той же самой сестры, очень сильно ударит по нему. А мне бы не хотелось, чтобы этот молодой разумный превратился в того самого злобного и ненавидящего всех вокруг себя старика, каким был бывший император Брахар. Конечно, я понимаю то, что он не сам таким стал. Все эти заговоры и предательства, именно они толкнули этого разумного в пучину безумия. Когда ты все время боишься, что тебя предадут, то рано или поздно становишься безумцем. Параноидальным безумцем, который боится всего. А если человек чего-то боится, то при первой же попавшейся возможности он постарается это самое что-то уничтожить. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне еще и о том, что можно просто избегать столкновения с этим неизвестным чем-то. Возможно, когда ты, простой человек, и не особо привязан к чему-то, то можешь банально взять свои вещи и куда-то уйти. И чем дальше ты уйдешь, тем лучше будет для тебя. Но когда ты император целого государства и воспитан в нравах своеобразной ответственности за это самое государство, то уйти ты просто так не сможешь. Хуже всего, когда тебя пытаются предавать те, кто должен тебе служить, те, кто должен тебя охранять. «Именно те, кто клялся тебе в верности. После такого ты не будешь верить никому, никому и никогда. А то вы, наверное, сильно удивлялись тому, почему я старательно всех привязываю к себе либо клятвами на крови, либо диадемой подчинения. А знаете, почему я в первую очередь всех заставляю приносить клятву на крови, особенно тех, кто сам приходит ко мне служить? Тут все просто». Дело в том, что таким образом я проверял их честность. Если разумный действительно хочет служить мне верой и правдой, то принести клятву на крови для служения для него не проблема. Ему нечего опасаться, так как этот разумный действительно не собирается меня предавать. Ему действительно ничего не угрожает. А вот если он не уверен в том, что не предаст меня, то он начинает беспокоиться. Таких разумных я вынуждал приносить мне в полную клятву на крови, а при возможности и одевал им на голову этот темный артефакт, диадему подчинения, заставляя разумных служить мне верой и правдой, даже если они этого никогда не хотели. А не надо было со мной конфликтовать. Как уже было сказано ранее, я так поступаю только с моими врагами, с теми, кто мне не делает гадости, а в крайнем случае старается просто держаться на расстоянии «Я стараюсь удерживать более или менее ровные отношения. Они для меня никто, и я для них никто. в с ё Если же кто-то ведет себя достойно, я могу ему простить некоторые ошибки. Ведь тот же граф Риот, который раньше был воином, а теперь изъявил желание войти под мое крыло, когда я стану великим герцогом, тоже, когда я только получил титул барона, смотрел на меня как бы свысока». Но этот разумный даже тогда, когда стоял выше меня по положению, не позволил себе опуститься до обычных насмешек или каких-то оскорблений. Хотя мог себе это позволить. Уже только поэтому можно было понять главный нюанс. Он действительно достойный дворянин. И я не собираюсь заставлять его давать мне клятву на крови или сидеть в диадеме подчинения. Он меня устраивает таким, какой есть. Я уверен в том... то когда он принесет мне вассальную клятву, то будет ей следовать до конца и не предаст меня. А вот в других разумных я так не был уверен. Например, те дворяне, которые идут под мое крыло, только для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, уже заранее вызывают у меня своеобразную реакцию отторжения и даже недоверия. Этих разумных мне придется прижать. «Конечно, можно и подождать. Например, не пытаясь как-то провоцировать ситуацию. Можно. Ждать, пока они предадут. А вы уверены в том, что во время самого предательства никто не пострадает? Я имею в виду из близких мне разумных. Даже принцесса Милена, которая должна стать моей женой, может банально попасть под удар только из-за того, что она моя жена. Мне это надо? Нет». Так что такие разумные сами напрашиваются на превентивный удар. Если бы они вели себя, как тот же граф Риот, соблюдая все догмы и нормативы кодекса, то я слова бы не сказал. Так как был бы уверен в том, что они меня не предадут, ведь они дали мне клятву вассала. А если они мне лгут и идут ко мне только ради собственной выгоды, то какой смысл мне им доверять? Никакого. Так что тут все вполне объяснимо. «Учитывая все мои опасения, я решил сделать так, чтобы заранее все предусмотреть, и все подарки, как мне, так и невесте, будут сноситься в отдельное помещение, которое будет стоять под охраной моей гвардии. Когда я объяснил ситуацию императору Винару, то он только молча хмыкнул и согласился с моим предложением. Тем более, что после того, как я рассказал ему про фокусы старого герцога Эрма, а также и про то, что его младший сын банально не выдержал позора, когда узнал все про своего отца и брата, сам молодой император подтвердил титул этого разумного. Так что я свое обещание сдержал. Молодой г е р ц е к е р м а стал тем, на имя кого он даже не мог претендовать раньше. Теперь он станет еще одним моим союзником. А знаете, в чем главный фокус? Три герцогских семейства, в данном случае я считаю свое уже таковым, фактически будет составлять большинство подобных разумных в случае каких-либо прений в дворянском собрании или же возникновений каких-либо проблем у самого государства. Мы таким перевесом можем даже остановить решение императора, если вдруг я увижу, что сам император пытается что-то сделать, что не принесет пользы государству. Я не собираюсь вмешиваться в большую политику лишний раз, так как уже и сам понял, что эта дама таких фокусов не прощает. Когда я вмешался в первый раз, давая советы послам, то в первую очередь надеялся на то, что сумею немного разрядить обстановку. Но ситуация оказалась куда серьезнее. м о ё вмешательство спровоцировало целую систему последующих событий, и я понял, что в данном случае... Нельзя чуть-чуть дотронуться до большой политики и не измазаться в ней полностью. Это такая клоака, в которую тебе приходится нырять с головой, как бы неприятно бы это не было. Так что даже с императором вопрос был решен, и помещение для складирования подарков он не специально выделил. И мои стражники заранее взяли его под охрану. Так что когда наступил тот самый день, я уже был готов». «Мне тоже изготовили новый костюм, как всегда черный с серебром, с вышивкой моего герба. Конечно, вы думаете, что я тут же помчался преподносить свой подарок в виде платья принцессы Милене? Вы ошибаетесь. Она оденет это платье только тогда, когда станет моей супругой. Ведь на этом платье вышит герб моей семьи и герб ее семьи на двух плечах. На левом герб моей семьи». так как она теперь будет принадлежать к моему семейству. А на правой — герб ее семьи, то есть герб той семьи, из которой она вышла. Все приличия были соблюдены. Платье действительно получилось просто великолепным. Встречал я невесту возле центрального храма светлых богов столицы. Столпотворение народа на площади перед храмом было просто дикое». Честно говоря, я даже не ожидал того, что столько разумных здесь соберется. Но здесь были не только дворяне. Было также огромное количество простолюдинов, собравшихся фактически чуть ли не только со всей столицы, но и из близлежащих территорий. Все-таки слух о моем богатстве бередил сознание многих разумных, поэтому я специально через банк гномов заранее запасся довольно большим количеством серебряных монет. И специально нанятые герольды под охраной моей стражи ходили и разбрасывали по площади эти монеты как дар людям от счастливого жениха. Честно говоря, у меня даже создалось впечатление, что в этот день, если бы я просто захотел щелчком пальцев стать императором, то эта озверевшая от количества денег толпа запросто бы провернула подобный фокус. Просто я не хотел этого. Мне эта свадьба была не нужна. Меня моя прошлая жизнь устраивала полностью. Но выбора у меня не оставалось. Император Винар не оставил. Когда я появился в своём костюме, приехал как положено, на карете с гербами, в сопровождении тяжёлой конницы, вооружённой снаряжённой так, что даже гвардейцы императора побледнели от зависти, не говоря уже про доспехи и всё остальное. Казалось бы, что небо обрушилось на землю. Такой рев меня встречал. Причем горланили все в унисон. Пожелание счастья и богатства. Хотя по некоторым мрачным лицам дворян я четко видел, что они сами были бы не против получить хоть часть моего богатства. Но сейчас не это было для меня важно. Подойдя к храму, я вежливо поздоровался с верховным жрецом, который сам изъявил желание благословить наш брак. «Именно здесь, в храме, мне на левую руку оденут брачный браслет. Такой же браслет оденут и принцессе Милене». Знаете, в чем кавер за ситуацией? Эти браслеты весьма необычны. Когда их одевают мужчине и женщине, и они берутся за руки, произнося определенную клятву, эти браслеты, являющиеся магическими артефактами, оставляют на коже разумных, своеобразную метку в виде татуировки, и это действительно делает их мужем и женой. Татуировка тоже непростая, она действительно магическая, и если кто-то из супругов либо умрет, либо погибнет, то у второго татуировка изменится. По ней будет видно, что разумный, например, тот самый муж, оставшийся без жены, всего лишь вдовец. Возможно, кто-то тут же скажет о том, что после такого второй раз жениться невозможно. Почему? Вот почему вы так подумали? Если на руку такому разумному, который уже вдовец, снова наденут брачный браслет, артефакт изменит татуировку, и она снова станет брачными узами. Так что тут все предусмотрено. И вот, наконец-то, подъехала карета императора Винара, который лично собирался вручить мне руку своей сестры. Кстати, в присутствии этих молодых разумных площадь снова взорвалась криками. Но мне показалось, я на это сильно надеюсь, что крики были гораздо слабее, чем в мою здравницу. Может быть, это моя паранойя так дает себя знать? Возможно, но мне бы не хотелось, чтобы на это обратил внимание сам император. Иначе у меня могут возникнуть проблемы. А я не хотел, чтобы этот молодой разумный начал меня хоть в чем-то подозревать. Но уже было поздно отыгрывать ситуацию назад. Невеста в роскошном платье, правда не из паучьего шелка, но тоже из прекрасных материй и драгоценностей, прикрыв свое лицо полупрозрачной вуалью, медленно шла вслед за императором. И они остановились буквально передо мной. «Мой друг!» «Я вручаю тебе руку и судьбу моей дрожайшей сестры!» Слегка х р и п л о в а т ы м голосом, видимо, от волнения, молодой император принялся произносить ритуальную фразу. При этом взяв безвольно повисшую руку д е в у ш к и и медленно передал ее мне. «Прошу тебя, береги ее и не дай зачахнуть этой ветви моей семьи. Это все, что у меня осталось». А вот последняя фраза явно не имела отношения к ритуалу. Но я его понял, поэтому также ответил ему ритуальными словами, поблагодарив за доверие и честь, которую он мне оказал. При этих словах я буквально спиной почувствовал то, как в нее вонзаются отравленные кинжалы убийц. Видимо, сейчас многие разумные об этом мечтали. Но реагировать на это все я просто не стал, а всего лишь аккуратно взял девушку за руку, и повел ее к алтарю светлых богов, где уже лежали два брачных браслета, а также и стоял старший жрец Гартак, специально приехавший из моего графства с тем самым посохом. Видели бы вы глаза дворян и послов соседних государств, когда они увидели этого жреца, стоявшего возле алтаря и о с в е щ а в ш е г о его силой светлых богов. Причем сразу можно было заметить, что эта сила исходит именно от него. но никак не от алтаря или от каких-нибудь зеркал, направляющих свет именно на статуи светлых богов. А это был очень важный фактор в данном случае. Ведь получалось, что наш брак благословляют даже сами светлые боги, не жрецы, а именно сами боги-покровители. Я, граф Варио, беру принцессу Милену в жены и клянусь ее защищать и беречь, как часть своей семьи, Как свою супругу, произнося эту ритуальную фразу, я аккуратно взял тонкий женский брачный браслет и надел на левую руку девушки, на которой сейчас не было никаких браслетов. «Прошу светлых богов благословить наш союз, а также и направить нас на истинный путь». Одетый на руку д е в у ш к и браслет тут же засиял, что сразу дало понять о том, какие силы были задействованы. Единственное, о чем я сейчас мог бы переживать, так это только о том, чтобы мои эксперименты с тьмой не дали себя сейчас знать. Все-таки рядом стоял жрец, у которого сила светлых богов-покровителей бушует. Если он ее направит на меня лично, неизвестно, как отреагирует браслет древнего некроманта. А как-то самая сила богов-покровителей на этот браслет отреагирует. Я тоже этого ничего не знаю». Однако сейчас я все свои переживания старался загнать куда-нибудь поглубже, так как понимал, что лишняя нервозность просто привлечет ко мне излишнее внимание моих потенциальных недоброжелателей. А их у меня теперь стало еще больше. «Я, принцесса Милена, дочь герцога м о и р и и с беру графа Варио мужья», раздался тонкий и дрожащий голос девушки, которая также взяла мужской брачный браслет с алтаря и медленно застегнула его на моей руке. «Признаю тебя главой семьи и прошу позаботиться обо мне и моих потомках». При этих ее словах мой браслет тоже засиял, и, как ни странно, я не почувствовал какой-либо угрозы своей жизни. Видимо, сам этот процесс вообще не затрагивал настолько глубинных слоев души. Я имею в виду тех самых слоев, где могли поселиться тьма и смерть. И когда девушка закончила говорить свою часть ритуальных слов, я почувствовал то, как у меня что-то кольнуло под браслетом. И судя по тому, как слегка рукой дернула принцесса Милена, которую я уже держал за руку, она тоже почувствовала такое же ощущение. После чего верховный жрец и старший жрец Гартак подняли свои посохи и сила светлых богов-покровителей осветила своды храма. «Да благословят светлые боги и покровители этот союз!» Зычно разнесся в абсолютной тишине довольно мощный голос Верховного Жреца. «Я же, как прямой представитель и первый из последователей богов-покровителей, благословляю вас! Живите, плодитесь, приносите пользу этому миру!» Тут же рядом криками взорвались все дворяне. Кто-то просто радовался тому, что сможет как следует погулять на чужом празднике и за чужой счет. Кто-то радовался тому, что получил потенциальную возможность усилить собственные позиции за счет того, что перешел под крыло какого-то другого дворянина, став вассалом. А кто-то кричал и от злости. Эти эмоции я чувствовал прекрасно. Видимо, те самые несостоявшиеся женихи действительно сейчас очень сильно злились на меня. Сомневаюсь, что они смогли бы устроить такую же показуху, какую устроил я с этим серебром на центральной площади столицы. Ведь герольды до сих пор ходили и рассыпали эти деньги среди простого люда, призывая тех просто благословить молодых. А разве много простому разумному надо? Даже на одну серебряную монету в тех же трущобах можно жить неплохо почти целый месяц. А если удастся подобрать две или три такие монеты? Почему бы за это не благословить? К тому же я специально договорился с императором, естественно, все оплатив за свой счет, чтобы на центральной площади столицы можно было устроить массовые гуляния, накрыть столы для простого люда, выкатить бочки с хорошим вином из провинции д ж а р к и з Сами-то мы явно будем пить вино древних. А вот простому Люду и такое вино прекрасно подойдет. Особенно под запеченное на углях мясо, за которое ничего платить не надо. А что, думаю, что много людей будет благословлять меня от чистого сердца. Просто за такой подарок. Когда с нас сняли браслеты, то я увидел на руке татуировку, которая была идентична татуировке на руке молодой принцессы. Кстати, эта татуировка выглядит немножко странно. Два перекрещенных кольца, в которых проявились два герба. Мой герб и герб рода принцессы. Вот только вся штука была в том, что на моем гербе уже была не пятилучевая корона, а девятилучевая. То есть фактически там была изображена корона великого герцога. Как такое возможно? Неужели император даже со светлыми богами договорился? Я его еще не успел ни о чем спросить, Когда император Винар увидел это, то тут же расхохотался. «Ну что же, великий герцог, поздравляю вас!» Не сдерживая своих эмоций, он похлопал меня по плечу, чем заставил некоторых разумных побледнеть еще больше. «Ваш титул признали даже светлые боги. Кто я такой, чтобы спорить с ними?» В ответ я мог только вежливо улыбнуться и наклонить голову. Я видел, что принцессе может стать в любое мгновение плохо. Поэтому надо было покинуть храм как можно быстрее. Мы направились к выходу. И тут началось. Два специальных герольда с достаточно небольшими мешками, по сравнению с теми, в которых было серебро, принялись разбрасывать в стороны, когда мы шли через толпу, золото. Там было не так много его. Всего лишь пара тысяч золотых монет. Но сам факт этого действа поразил всех». Кто-то скажет, что это всего лишь никому не нужная показуха. Да, но знаете, в чем был главный сюрприз? Если даже сейчас кто-то и сомневался в моих возможностях, в данном случае он уже даже не думает об этом, так как даже дворяне начали поднимать монеты у себя из-под ног. И, по сути, таким шагом я заставил многих графов мне поклониться, хотя они не хотели этого делать. Смешно, скажете? Не так уж и смешно, Скорее, грустно. Вообще-то есть определенные правила, которые даже необходимо соблюдать. Но они решили, что стоят превыше всего этого. Ну, решили, кто я такой, чтобы им запрещать такое. Зато теперь они все равно мне поклонились. Даже просто попытавшись поднять золотую монету, упавшую им под ноги. Эти разумные признали, что ради золота готовы склониться. А это, извиняюсь на мгновение, «Довольно большой позор. Позор для дворянина. Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, стал бы я наклоняться за золотой монетой, если бы, например, у меня в кармане не было бы денег. Нет, не стал бы. А знаете почему? Просто потому, что не считаю себя грязью. Если бы я шел, например, по той же пустоши и нашел бы разорванную сумку поисковика, из которой высыпались эти монеты». то в данном случае это другое дело. Это находка, и я бы ее подобрал. Но когда вот так вот тебе, словно подачку, швыряют под ноги деньги, это не мое. Я не пойду на то, что буду подбирать деньги у себя из-под ног только ради того, чтобы положить их себе в карман. Чтобы вернуть, да, с ударом меча, если это было оскорбление. Если, например, какой-то разумный просто выронил монету то можно ему ее вернуть. А вот так вот? Нет. Сейчас эти дворяне для меня, по сути, не отличались ничем от тех же самых простолюдинов, которые на площади дрались за серебряные монеты. Я даже увидел то, как пара баронов начали толкаться, пытаясь достать м о н е т у у себя из-под ног. И это те, кто пытался показывать мне свой гонор и древность рода. Жуть! Добрались мы до моей кареты довольно быстро, после чего направились в императорский дворец. Самое смешное в этой ситуации заключалось в том, что императорский дворец стоял фактически напротив храма, и нам надо было просто пройти через площадь. Во-первых, я банально опасался саму принцессу вести через это столпотворение. Толпа народа вокруг не располагала к подобному доверию. К тому же, видимо, она чувствовала себя довольно-таки плохо, потому что даже пошатывалась. Что поделаешь, перенервничала девушка. Во-вторых, не подобает таким особам, как великие герцоги, ходить пешочком. Это все, конечно, немножко раздражало, но выбора нет. Пора привыкать. В императорском дворце все тоже обстояло довольно серьезно. Пока принцесса Милена пошла переодеваться в платье с гербом новой семьи, которое я ей так, кстати, подарил тут же, император Винар во всеуслышание объявил о том, что сегодня был основан новый род. Род великих герцогов в а р и о м а й р и с И теперь эта семья будет занимать довольно обширные территории. Тут же за мою спину вышли дворяне-вассалы герцога м а й р и с и те самые несколько вольных дворян – которые согласились принести мне вассальную присягу, которую тут же и произнесли. Я сразу же взял на учет тех, кто говорил не сильно честно. Это было заметно по глазам разумных. И решил, что поговорю с ними немного позже. Но сейчас надо было гнуть линию, которую задал мне император. Поэтому я с благосклонностью принял их клятву и произнес свою клятву. Клятву Сюзерена. Зал снова взорвался радостными криками, хотя я заметил, что несколько разумных не участвовали в таком веселье. Я имею в виду, как ни странно, тех самых бывших женихов-принцессы. Их тоже пригласили на праздник, как гостей империи, но лица выдавали их настроение. Да, они взяли с собой достаточно золота, только они не рассчитывали на то, что это золото они будут тратить не на то, чтобы охмурить принцессу или отметить собственную свадьбу, а на то, что будут искать подарок для молодоженов, которыми сами не станут. Что это? Резкий возглас заставил даже меня обернуться. Но когда я увидел объект удивления, то не сдержал улыбки. Милена была действительно прелестна. Стройная фигура подчеркивалась паучьим шелком. который был потрачен на это свадебное платье. Да и само это платье действительно было изготовлено по последней моде империи. Но сам материал говорил о стоимости такого подарка. Добавьте сюда еще и золотое с жемчужным шитье по ткани, а также и некоторые украшения в виде подвесок с бриллиантами, которые висели на плечах и декольте девушки. Сейчас она надела не только платье, но и те украшения, которые я ей подарил ранее. И теперь выглядела действительно даже не как принцесса, не как королева. Она выглядела как богиня, сошедшая с небес к своим почитателям. Весь зал дворян замер в удивлении и восхищении, а сама девушка, пунцовая от смущения, медленно подошла ко мне. «Ваше высочество, вы просто прелестны!» й Вежливо поклонился я, аккуратно взял девушку за руку и поцеловал кончики ее тонких пальцев, затянутых сейчас в тонкую кожу, вышитой жемчугом перчатки. И я говорю это от чистого сердца. Даже император не даст мне солгать. Вы затмили сегодня всех. Естественно, что молодой император тоже не скрывал своего удивления и восхищения, а про остальных дворян я вообще молчу. Наступило то самое время, которого я больше всего опасался. Время подарков». Император подарил нашей семье участок земли по соседству, таким образом, как бы выровняв границу нашего герцогства, на котором, кстати, был расположен довольно крупный город, что должно было усилить позиции нашего великого герцогства еще больше. Такой дар был просто великолепным. Вообще-то я уже голову ломал над тем, как бы мне там с границей вопрос решить. Слишком уж большая яма – получалось на моих территориях. Потом в дело подтянулись другие разумные. Первым после императора, естественно, подошел сам верховный жрец, который от храма светлых богов нас поздравил и преподнес один артефакт, видимо, уже давно находящийся в сокровищнице храма. Это был щит, изготовленный из мифрила, который мог выдержать довольно мощную атаку м а г и и тьмы и смерти. так как содержал в себе магические плетения света. Этот разумный прочитал длинную пространную речь о том, что такая защита подойдет тому, кто сражается с тьмой и тварями из пустоши. Ну что же, сейчас все увидели то, что даже верховный жрец на моей стороне. Хорошо, надеюсь, они будут чувствовать себя не очень хорошо от зависти. Мне надо сейчас их спровоцировать, чтобы всех недоброжелателей сразу взять на учет. После жреца пошли и все остальные. Герцоги, гости вместе с послами. Чтобы никого не насторожить и не обидеть, все подарки, которые нам дарились, тут же откладывались в сторону, после того, как мы благодарили подарившего. Ни я, ни Милена в руки ничего не брали. Я заметил некоторое удивление послов, Но так как мы в руки не брали ничего, даже у императора или верховного жреца храма, можно было понять, что подобное поведение хоть и выглядит немного странным, но не дает повода для возмущения. Так как в данном случае, если даже император и верховный жрец не возмущались, то как будут возмущаться какие-нибудь там послы или же те, кто стоит ниже других этих разумных? Может быть, в империи так принято? Самим же императору Винару и верховному жрецу я объяснил все заранее, и когда молодой император поинтересовался тем, как я смогу это объяснить другим, чтобы не привлекать излишнего внимания к своей осторожности, я сказал, что объясняется все довольно просто. В данном случае проще всего сказать, что мы не берем в руки подарки только по той причине, что не хотим проявлять интерес к одним гостям, забывая про других. Коротко пожал я плечами, сам прекрасно понимая, что император банально переживает о том, чтобы среди гостей, которые придут поздравить молодоженов, не было слишком много недовольных таким стечением обстоятельств. Потому что один подарок может быть с виду прекрасным, а по своей сути пустышкой, другой подарок будет с виду неказистым, зато внутреннее содержимое окажется гораздо интереснее». Как отреагируют дворяне, если я, например, возьму подарок кого-то одного и просто покручу в руке, а затем передам слуге, а подарок другого возьму и буду с интересом разглядывать гораздо дольше. Думаю, что тот, чей подарок вызовет у меня меньше интереса, окажется весьма недовольным. А так как они не видят моей реакции, я принял подарок и за него поблагодарил, а уже потом буду все рассматривать или перебирать. Тогда император Венар просто рассмеялся, так как сказал, что я слишком уж хитрый, и он никогда не думал, что в подобной ситуации можно быть настолько многоликим. Я же в данном вопросе с ним даже не спорил. А зачем? Лучше пусть думает, что я многоликий и хитрый, чем я позволю случиться каким-нибудь неприятностям буквально на этом празднике жизни. Ведь от этого зависит многое. Если они привыкнут к тому, что я всегда осторожный, то мне будет проще потом действовать. Я всегда смогу все объяснить. Не важно как. Важно, чтобы тот же император Винар и та же самая принцесса Милена сами понимали то, что все это делается для безопасности, а не просто потому, что я такой самодур. После нескольких часов болтовни с дарителями и выслушивания их благостных высказываний, У меня уже во рту все пересохло. И м е н н о поэтому, когда император пригласил всех к столу, я чуть ли не первым направился туда. Нам приготовили почетное место для молодых, и мы сидели вместе с принцессой во главе стола. Сам император сидел с правой стороны от принцессы, она справа от меня. Обслуживали нашу часть стола именно мои слуги. Посуда была вся артефактной. Видели бы вы глаза дворян. когда они увидели то, из чего мы будем есть. Мне даже показалось, что у них аж слюна сейчас потечет от жадности, от жадности и зависти. Но меня сейчас все же беспокоило состояние девушки, так как Милена действительно вела себя немного странно. Уже потом я узнал о том, что она действительно, как и в прошлый раз, когда сильно переживала, выпила слишком много успокаивающих отваров и настоек. И поэтому была в таком шоковом состоянии. Она боялась, что просто не выдержит этот день. Но все прошло куда лучше. Я был предупредительным и спокойным, и не пытался ее лишний раз дергать. Старался оберегать, и когда настало время уходить в опочивальню, я довольно спокойно поднялся и провел девушку с собой. Нам выделили ближайшие покои к императорским. А что, мы с ним родственники теперь? Там уже все было подготовлено. По пути слуга шепнул мне о том, что комнату с подарками уже охраняют, а потом туда придут маги и будут проверять все предметы на наличие сюрпризов. Я же довел Милену до спальни, где служанки помогли ей разоблачиться от этого платья. Оно действительно выглядело прелестно. Но Милена боялась неловкими движениями дрожащих пальцев порвать эту ткань, похожую на тончайшую паутину. Хотя на самом деле паучий шелк был довольно прочным, но я не стал ей мешать. Когда она разделась, Милена, словно маленькая перепуганная мышка, скользнула под огромное одеяло на довольно большой и роскошной кровати. Конечно, она не шла ни в какое сравнение с моей п о ч и в а л ь н е й в замке или хотя бы в городской резиденции, но меня сейчас все устраивало. К тому же я видел по глазам принцессы, что в эту ночь нам ничего не светит, всего лишь по той причине, что девушка действительно сейчас была в таком состоянии, что у нее вот-вот может начаться истерика. По сути, ей надо было бы просто отдохнуть. Кстати, пока она переодевалась, я с императором Винаром на эту тему быстро переговорил и объяснил ему то, что кое-что утром проверять не надо, не получится, по причине отсутствия самого процесса. Может, она просто не знает того, что я не собираюсь делать ей больно. Мои слова изрядно зацепили Винара. И теперь банально боится меня, так что я спешить с этим процессом просто не буду. И он меня услышал и понял. Для меня это было важно, так как я не хотел ее шокировать еще больше. Ведь она сама была против этого замужества. Но ее просто поставили перед фактом. Так что придется потерпеть. Заметив то, что девушка начинает паниковать, я аккуратно налил в кубок вина древних логов, уже прекрасно зная, что Милена его полюбила, и аккуратно предложил его девушке. И постарался ей пояснить то, что не буду сейчас ничего делать. «Если ты не хочешь, то ничего не будет». Стараясь говорить как можно спокойнее, я аккуратно присел рядом с ней на кровать. «Главное, чтобы все произошло по твоему желанию. Успокойся». Видимо, мои слова вместе с прекрасным вином уже сделали свое дело, и Милена успокоилась. Теперь мы могли с ней спокойно побеседовать о том, что нам вместе придется делать дальше. В первую очередь я объяснил девушке то, что и сам также не особо желал этой свадьбы. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что даже ее брат не смог бы ничего сделать. «Я рассказал ей о том, что дворяне из ее герцогства принялись старательно вредить интересам своих хозяев, постоянно конфликтуя с соседями. Я знал все в подробностях именно благодаря своим агентам, которые передали мне все до мелочей. Это было немного не то, как того хотела бы сама принцесса Милена, но ей все равно пришлось признать тот факт, что конфликт интереса в этой ситуации – действительно перешел определенные границы, а также и тот факт, что она не справилась. Во время этой беседы мне удалось узнать о том, что она банально рассчитывала на свободу жизни, вот только не учла того факта, что сами ее вассалы не хотят видеть над собой девушку как хозяйку. Идиоты! Вообще-то она была очень доверчивой особой. Если бы хоть кто-то из них подумал головой, то они могли бы банально уговорить ее себе покровительствовать. а сами в это время старательно проворачивали бы свои идеи и планы. Но вся ситуация, которая развивалась вокруг, сейчас играла против них. Сначала они вызвали гнев у императора, потом спровоцировали столкновение с соседями. Как факт, события один к одному говорили о том, что принцесса Милена банально не контролирует происходящее. В результате именно этих шагов эти умники сами себя подставили. Гнев императора был слишком с и л ё н и он просто больше не желал вообще слышать про их самоуправство. Так что выбора у него просто не оставалось, как не оставалось выбора и у принцессы. Ведь для того, чтобы навести там порядок, нужно было срочно найти ей мужа, того, кого вассалы будут слушаться, кого-то, у кого был определенный авторитет, либо сила, либо возможности заставить этих разумных подчиняться. Исходя из всех моих наблюдений и знаний, я пытался с ней сейчас договориться, обещая, что не попытаюсь к ней даже прикоснуться, если она того не хочет. Но на людях и в присутствии дворян мы должны изображать счастливую семейную пару, как это делают многие из благородных. Или вы думаете, что все свадьбы в нашем государстве происходили только по любви? Я бы не был в подобном так уверен. Уже только поэтому можно было понять, что отношения между разумными в таких семьях весьма натянуты. И есть такое слово – долг. И если, согласно долга, мы и должны с ней быть вместе, то так уж и быть. Будем терпеть друг друга. Возможно, и у нас будет такая жизнь, если мне не удастся чем-то заинтересовать Милену. Пока же мне удалось ее успокоить и, у г о с т и л вином древних, банально заговорить. Девушка уснула буквально возле меня, даже не заметив того, что положила свою голову мне на колени. В данной ситуации я мог только разводить руками, всего лишь по той причине, что сам добивался этого. А раз все сложилось таким образом, то мне надо и дальше играть в эту игру, так же, как в нее играют другие дворяне. Я знал о том, что в империи Дайрин, да и в других государствах, где есть дворянство, подобное часто практиковалось. Некоторые высокородные договаривались о свадьбе своих детей еще до их рождения. Как результат, в сложившемся положении они оказывались перед фактом, и им приходилось фактически все свое детство привыкать к тому, кто станет их супругом или супругой. Сейчас же девушка уснула. Слишком много эмоций у нее было в этот день, поэтому я решил немного позаниматься своими делами и, достав книгу по рунной магии, принялся ее изучать. Если кто-то думает, что я делал глупость, то вынужден его немного осадить. в с ё только по той причине, что в данном случае глупость была отнюдь не с моей стороны. Всего лишь из-за того, что тот же самый ритуал, например, для упокоения какого-то мертвеца или же поднятия о н о в а подразумевает использование различных схем и рунных знаков. То есть, не зная того, как воздействует та или иная магия при помощи рун, я просто не смогу ничего поделать. Кстати, если кому-то интересно, то расскажу о том, что рунный маг по своей сути является универсалом. Для этого разумного не существует отдельно взятых стихий. Он может задействовать их все. В зависимости всего лишь от рунных комбинаций – а также от магической силы, которую он использует. Если магическая сила нейтральная, то в таком случае для него вообще не имеет значения то, какие руны использовать, так как он сможет задействовать любые силы. Я не просто так об этом говорю. Это факт. И уже только поэтому можно понять то, что в сложившейся ситуации руническая магия лучше всего мне подходит. Доступа к нейтральной энергии у меня сейчас много. Те же магические накопители черных слез гор у меня имелись в большом достатке. Вся та энергия, которую они собирали из окружающей среды, была нейтральная, и ее можно было использовать для чего угодно. Правда, немного больше, чем подходящей стихийной энергии. Но с учетом таких запасов, подобное было не критично. К тому же, я все-таки установил тот комплекс артефактов на своей башне замка, в графстве на замке Варио. И даже убедился в том, что система действует. Правда, едва не уничтожил собственный патруль егерей. Когда те попытались приблизиться к замку, старательно бряцая своим оружием, система активировалась. И я едва успел выдернуть один из магических накопителей. Иначе боюсь, что десяток егерей отправился бы на личную встречу со светлыми богами, даже не понимая того, какую ошибку они совершили. «Конечно, можно сказать, что в некотором варианте мне надо было бы проверить систему. Почему она в пустоши на меня не среагировала, а на десяток егерей внезапно начала активироваться? Да все тут просто. Какую угрозу для хозяина замка может представлять один человек? Особо никакой. А какую угрозу мог нести десяток вооруженных разумных? Скажу, что вполне возможно даже приличную». И все из-за того, что десяток бойцов с луками могли нанести ощутимый вред какому-нибудь летающему существу. Например, дракону. Нет, я сам прекрасно помню о том, что у дракона мощная броня, и не так-то легко его сбить, стреляя из обычного лука. Из обычного вряд ли. А вот если такой лук будет артефактный, например, из кости того же дракона, усиленной магией, «Добавьте сюда еще и возможные вставки из звездного металла». У меня такой в коллекции был, только я его даже пробовать не захотел. Хотя, вроде бы, тетива, которая была там, действительно необычная и полностью пронизанная магией, натягивалась достаточно легко. Однако, рисковать я не хотел, тем более, что в колчане было всего 10 стрел. Причем, наконечники у них были из звездного металла, а само древко из адамантита. Каждая такая стрела могла стоить целое королевство. И что-то мне подсказывает, что такой снаряд мог спокойно сбить даже костяного дракона. Кстати, моя подготовка к столкновению с костяным драконом продолжалась. Я не забывал о том, что эта тварь где-то шастает. По той причине, что хотел предотвратить проблемы еще до их возникновения. Но посылать своих егерей туда же, на территорию королевства Юримм, для того, чтобы они смогли найти эту тварь, я не считал нужным. Тем более, что буквально за день перед свадьбой услышал оттуда не очень веселые новости. Посол королевства Юрим в империи заявился к императору с таким встревоженным видом, что стало сразу понятно, что они не такие уж и радостные для кого-то. Дело в том, что уже пытаясь вернуться к нам, этот посол выяснил, что молодой дворянин, которого он сопровождал в королевство, совершил покушение на короля Брахуса, и тот был убит. Самого этого молодого дворянина после того зарубили гвардейцы короля. Однако исправить ничего не получалось. Даже маг жизни, служивший при дворе короля, банально ничего не смог поделать. Всего лишь из-за того, что этот молодой дворянин использовал для нападения на короля древний артефакт, имеющийся в распоряжении его семьи. Тонкий стилет, который вместо яда использовал силу тьмы и смерти. И м е н н о это жуткое сочетание магических сил убило разумного раньше, чем маг жизни успел прибежать и попытаться спасти его. Более того, эта магия так сильно подействовала на тело короля Брахуса, что оно начало разлагаться буквально на глазах. Естественно, что защищать и пытаться как-то спасти этого дворянина никто не стал. И сейчас королевство Юрим было в трауре. Молодой принц Мурат рвал и метал, разыскивая виновников случившегося казуса. Хотя кто был виноват в том, что этот молодой дворянин банально сошел с ума? Никто, кроме самого короля, отправившего его на смерть. А разве он не умер после возвращения с задания этого разумного? Умер, его зарубили гвардейцы короля. Вот и все. Все вполне объяснимо. Самой неприятной новостью для принца оказался тот факт, что некромант, по приказу нового хозяина государства, попытавшийся призвать душу этого разумного, чтобы допросить ее, вдруг столкнулся с тем фактом, что душа убийцы на его зов не отзывается. И это было весьма странно. А я-то думал, что это у меня диадема подчинения так внезапно ярко вспыхнула всеми своими накопителями. Она поглотила душу этого молодого сына-герцога, который банально выполнил приказ, отданный ему под действием этого артефакта. А что мне еще оставалось сделать? Король Брахус сунул свой нос, куда его не просили. И, как вариант, необходимо было его за это наказать. Конечно, вы можете заявить мне о том, что все это было слишком жестоко. Спорить не буду. Но при всем этом вспомните, пожалуйста, еще и о том, что эти разумные с нами враждовали. И именно враждовали, и никак иначе. Эти разумные совершенно не собирались каким-то образом пытаться жить с нами в мире и согласии, как добрые соседи. Они хотели жить только ради собственного удовольствия. Им хотелось нанести вред империи. А так как я являюсь дворянином империи, то значит этот вред они собирались нанести и мне лично. Так что в данном случае у меня не было другого варианта. Конечно, по сравнению с тем, что с этим дворянином произошло здесь в империи, все то, что случилось с ним в королевстве Юрим, всего лишь мелкая шалость. Но главное, дворяне королевства должны были усвоить. Пытаться делать какие-то шалости на территории империи и думать, что им за это ничего не будет, этим разумным явно не стоило. Как бы они там ни пытались воплощать в жизнь свои собственные идеи, в данном случае ситуация обстояла именно так, что наказание должно быть жестоким и неотвратимым. Только так можно заставить подобных разумных, которые планируют всякие гадости нам, одуматься. Я был в этом уверен. Именно поэтому я выразил свое сочувствие послу королевства и в первую очередь поинтересовался тем, А не было ли какого-то злого умысла со стороны дома, которому принадлежал сам этот высокородный? И вообще, что случилось с этим молодым дворянином? Для начала стоит вспомнить о том, что он здесь, в столице империи, попал в серьезную ловушку. А когда все произошло, этот разумный вел себя странно. Может, с ним поработал кто-то, кто намеревался вставить своеобразный клин между империей д а Ирин – и королевством Юрим. Такие предположения заставили посла королевства изрядно задуматься. Ведь ситуация действительно была странная. Сам этот молодой дворянин, попав на территорию империи, повел себя странно. К тому же туда сразу же стоит добавить еще и тот факт, что после того, что с ним случилось, он почему-то сразу набросился на короля Брахуса. С чем это могло быть связано? Неужели король каким-то образом был замешан в том, что произошло? Естественно, что посол тут же принялся пытаться оправдать своего сюзерена. Он откровенно заявлял о том, что король Брахус был совершенно ни при чем. Этот молодой разумный имел отношение к младшей ветви какого-то герцогского семейства в королевстве. И сейчас принц Мурат пытается с ними разбираться. А учитывая тот факт, что эти разумные практически сразу ушли на свои родовые земли, видимо, пытаясь таким образом укрыться от наказания, тут же возникали дополнительные подозрения в отношении заговора. Именно поэтому принц сейчас и не сможет прибыть для того, чтобы лично поприсутствовать на празднике. «Да-да, как честный дворянин, я пригласил этого разумного на свою свадьбу». Ну а уж в том, что он не сможет приехать ввиду смерти своего отца, я его никак не мог обвинить. Это уже судьба. Я же не мог заранее предположить такого развития событий. Размышляя над всеми перипетиями большой политики, я мог только задумчиво усмехнуться. Так всегда бывает, когда кто-то пытается беззастенчиво играть чужими жизнями. И в один прекрасный момент становится уверен в собственной безнаказанности. и в том, что ему все позволено. В данном случае такой разумный, в тот самый прекрасный момент, сам становится жертвой своей глупости. В таких делах нельзя расслабляться. Именно поэтому я всегда старался продумать свои действия на несколько шагов вперед и попутно продумывал несколько слоев защиты. Например, первым слоем защиты в этой ситуации с королем Брахусом был тот факт, что этот разумный был отправлен самим королем на это задание. В результате после того, что случилось, он практически сразу попал в серьезный переплет, от последствий которого никуда не денешься. Естественно, что молодой и горячий мужчинка захотел отомстить тому, по чьей вине он попал в такую ситуацию. Второй слой защиты заключался именно в том, что обработан этот разумный был при помощи древнего артефакта, который являлся диадемой подчинения. И в сложившейся ситуации он банально не мог ничего поделать. К тому же его душа после смерти самого этого разумного, к о т о р о е практически сразу последовала за покушением на короля, исчезла, поглощенная артефактом, благодаря чему Даже некроманты не смогли допросить его душу, чтобы узнать о том, кто на самом деле вынудил этого разумного так действовать. Третий слой защиты задействован не был, а это было как раз то самое самоубийство, которое должен был провернуть этот молодой разумный, если бы враги смогли захватить его живым. Но этот слой действительно не пришлось задействовать. Гвардейцы короля, заметив то, что случилось, Тут же просто зарубили этого разумного, что в результате избавило меня от таких проблем. Мне не пришлось решать этот вопрос, так как он был решен без моего вмешательства. И это для меня было довольно важно. Все мои слои защиты сыграли свою роль, буквально вынудив моих врагов думать о ком угодно, но только не обо мне. А мне это было как раз и нужно». К тому же я позаботился и о том, чтобы переключить мысли посла в другом направлении. Им нужен враг, я его им дам. Так как я всегда учитывал тот факт, что нежить уровня костяной дракон не может уйти сама с той территории, где она неплохо так подкормилась. Это было несложно сделать. Поэтому я несколько раз при разговоре с послом королевства открыто намекнул ему на этот факт. поинтересовавшись у него тем, не занимается ли их, гильдия магов, поисками этой твари. Заодно я постарался дать ему понять, что, судя по всем признакам, э т о самая тварь, которая у них там шаталась и уничтожила фактически несколько деревень, является весьма опасной. Я намеренно не стал акцентировать его внимание на том, что именно это за монстр. Лишняя информированность могла выдать мой интерес, а также и мои знания. которые объяснять было бы очень сложно. Однако я в первую очередь поинтересовался тем, не замечали ли случайно за несколько лет до этого, а то и несколько десятков лет, в тех местах шастающих групп эльфов. «А при чем тут эльфы, граф?» Задумчиво повернулся в мою сторону этот дворянин, видимо, пытаясь понять то, каким это образом такие вещи могут быть взаимосвязаны. «Этот монстр имел отношение к нежити. Это четко сказали наши маги. А эльфы же светорожденные!» «Это эльфы светорожденные?» Расхохотался я в ответ, но, заметив недоумение на лице этого барона, медленно покачал головой. «Я вижу, что вы забыли про то, как эти самые светорожденные старательно стравливали королевство и империю. И то, во что именно этот фокус обошелся, — самому королевству Юрим. Давайте вспомним еще и о том, какие проблемы вы упускаете. Вот, например, королевство Ларма, которое теперь стало провинцией империи. Вы же помните его? Довольно неплохое государство было, пока там не стали тоже эльфов превозносить. А эльфы постарались натравить королевство на нас, так же, как когда-то вас. «Только не говорите мне о том, что тогда эльфы были ни при чем. Они не стали бы снабжать вас своими рейнджерами в качестве разведчиков, а также и своими артефактами с магией природы, теми самыми, которые мы обнаружили у убитых ваших воинов. Я не хочу сейчас вспоминать эту всю историю. Она до сих пор, по мнению нашего императора Винара, довольно грязная. И он не обвиняет ваших дворян или короля». Он обвиняет этих хитроумных лесных жителей. Например, они не так давно снова проявили себя на территории империи. И знаете, в чем была вся странность? Они проявили себя именно на моих землях. Попытались спровоцировать полноценное вторжение т в а р и из пустоши на территорию нашего государства. Благо, что что-то у них не получилось. Хотя некротические твари с той стороны сейчас старательно забегали. и бегают сейчас довольно большими стаями. А ведь вы тоже знаете о том, что такое случайно не происходит. Один из эльфов, которого мои егеря все же поймали, под пытками сознался о том, что его великий князь послал на нашу территорию какого-то эльфа-некроманта. Вы до сих пор будете утверждать, что они светорожденные? А разве среди светорожденных бывают некроманты? И что делал этот разумный на наших землях? Откуда взялись все эти некротические твари, которые на данный момент старательно бегают по территории пустоши за границей империи? Случайно не они должны были напасть на территорию нашего государства? Чем больше я говорил, тем больше видел растерянное лицо посла. Он действительно не ожидал от меня таких откровений. Я же в данном случае не церемонился и бил его фактами. И каждый факт говорил о том, что я прав. Я рассказал ему о том, как посол эльфов банально забрал пойманных на нашей земле рейнджеров и так ничего и не ответил. К тому же я упомянул и о том, что в лесу находили следы новых групп этих пушистиков. Вот только поймать их никак не получалось. Правда, если сейчас кто-то из них там шастает, то я этим разумным могу просто посочувствовать». Всего лишь по той причине, что тень достаточно быстро их успокоит, а душа эльфа для него похожа на божественный нектар. Вот пусть и потреплет их немножко. Но ему все надо делать так, чтобы следов лишних не было. И я его об этом предупредил. Посол королевства Юрим после моей отповеди надолго задумался. Кстати, я ему рассказал и о том, что именно эльфы, очень любят использовать различные способы влияния на разумных. И как факт преподнес ему информацию о том, что некоторые разумные, кого использовали эльфы, при попытке допроса, очень быстро умирают, а их душа банально исчезает, и даже некроманты допросить их не могут. Вот тут он и замер. Я буквально услышал то, как в голове этого разумного судорожно скрипит мысль о том, что все это слишком уж хорошо сходится с той информацией, которую ему прислали из королевства в отношении случившегося с убийцей короля Казуса. И все это стало для него настоящим откровением. Скорее всего, этот разумный был шокирован тем фактом, что услышал от меня, так как сейчас банально не знал того, что ему делать. Я же предложил ему все-таки попытаться предупредить молодого принца который вот-вот должен будет стать королем, о том, что эльфы могут старательно портить жизнь тем, кто якобы переходит им дорогу. А уж предвзятое отношение этих разумных ко всем тем, кто их окружает, известно всему миру. Так что я думаю, что и принцу Мурату стоило бы задуматься о том, что может быть опасным как для него самого, так и для королевства. Ведь посол в данном случае выступает от имени своего господина, и это факт. То есть в данном случае он банально может быть уничтожен эльфами как посредник, который каким-то образом им помешал. Естественно, что поведение этого разумного тут же изменилось, я имею в виду в отношении к послу эльфов. К тому же, пока его не было, я завел себе агента в посольстве королевства Юрим и узнал – что практически в тот же день после нашей беседы гонец повез какое-то срочное письмо в королевство. Скорее всего, эльфам снова станет там не очень приятно жить. Ну а что, я разве солгал? Я говорил чистую правду. Зачем эльфы лезут везде, особенно туда, куда их не звали? К тому же я не зря предупредил его об интересе этих длинноухих в отношении территории их королевства. которые подверглись нападению монстра. Рекомендация была нешуточная. Потом пусть не говорят, что их не предупреждали. На следующий день, когда Милена все же проснулась, мне пришлось выгнать прочь ее служанку. Эта дура старательно лезла к моей кровати, пытаясь с тащить простыню. Знаете зачем? Связано это было напрямую с теми самыми идиотскими обычаями. Ей надо было кому-то там доказать, что принцесса была невинна, когда попала ко мне в спальню. «Ну что за глупцы? Я не собирался в данном случае уступать. Зачем мне нужно позорить принцессу? Пришлось сымитировать кровь на простыне, при этом используя артефакт своеобразного ветерка. Я порезал руку и капнул несколько капель крови на простыне, после чего при помощи стихии воздуха подсушил ее». Как результат, служанка получила то, что хотела, и чуть ли не с радостным визгом умчалась прочь, размахивая этой тряпкой. «Я же мог только покачать головой. Это же насколько у нее в голове творилось демон знает что. Не понимаю. Просто не понимаю. Чего они таким образом пытались добиться?» Если так подумать, то, например, те же самые дворяне, которые так старательно пытаются отслеживать родословную чистоту в отношении своей крови, сами ничего поделать не могут. Пусть проверят свои собственные семьи. Что-то мне подсказывает, что их собственные жены и дочери выходили замуж отнюдь не девственницами. А то, что маги жизни и лекари могли легко исправить то, что фактически было попорчено, Причем каким-нибудь простолюдинам чуть ли не на свежескошенной траве. А это отнюдь не показатель их благородства. Но это уже были их проблемы. Мне сейчас главное было успокоить дворян. А служанку я все равно вышвырну прочь. Мне такая дура не нужна рядом с моей женой. Радостный вопль вассалов, причем почему-то в основном только мужчин, донесся аж до моих покоев. Я не понял, с чем связана их радость. Вообще-то должен радоваться я, так как якобы мне досталась невинная девушка. Я не спорю, за Миленой вроде бы ничего подобного не водилось. Слишком уж серьезно к ее воспитанию подходил старый герцог м а й р и и с Поэтому не стоило считать, что в данном случае возможны какие-то отступления от канонов. Однако я старался не забывать еще и о том, что сама Милена тоже является дворянкой. Мало ли какие увлечения у нее могли быть, когда она жила в родовом гнезде. Но если бы за ней что-то подобное и водилось, то кто-нибудь об этом бы обязательно знал. А таких я не нашел. Поэтому и выручил девушку в этой ситуации. Ну как все прошло? Естественно, что первым в покое молодоженов постучался именно император Винар. чье слегка помятое лицо, говорило о том, что он неплохо так приложился к тому бочонку вина древних, который я ему по-родственному подарил на свадьбу. «Свадьба-то у меня, а я ему дарю. Даже не смешно. Однако, судя по его хитрому взгляду, можно было понять, что сам этот высокородный прекрасно догадался о том, На какой фокус мне пришлось пойти, чтобы утихомирить излишне резвых ревнителей дворянского достоинства? Эти разумные могли испортить все, что угодно, своими замечаниями и косыми взглядами. Однако теперь, после таких доказательств, они не могут ничего и никому сказать. Нам пришлось снова выйти в люди, и принцесса была сильно смущена тем вниманием и радостными воплями, которыми приветствовали новую великую герцогиню. Все дворяне уже постарались обзавестись гербом нового герцогства. Я в данном случае имею в виду вассалов. Так что на данный момент они старательно везде его демонстрировали. Я же в данном случае вел под руку свою жену, молодую и красивую девушку, которая буквально сияла в своем платье и драгоценностях. Среди дворян уже пошли некоторые слухи о том, что теперь мы будем постоянно жить в императорском дворце. Что за глупость? У нас в столице есть аж две резиденции. В одной постоянно будут квартировать вассалы. Но не люблю я, когда вокруг топчется слишком много разумных. А мы с Миленой будем жить в моей резиденции. Все же она хоть по размеру и была немного меньше резиденции герцогов Майриис, но по обстановке и богатству – гораздо сильнее превосходило все то, что было в герцогском доме. Поэтому я мог спокойно действовать на свое усмотрение. Но это будет немного позже. Сейчас в городе продолжались гуляния. Я выделил на это приличные деньги. И поэтому мне оставалось только, как говорится, участвовать в этом всем. Как там говорил мой внутренний голос? «Не можешь что-то предотвратить? Возглавь это!» «Ну что же...» Выбора у меня все равно нет, тем более, что я понимал главное, а такие гуляния продлятся не один день. Скорее всего, минимум неделю надо же было показать себя как из щедрого и довольно доброго разумного. Благодаря моей щедрости многие разумные из тех же трущоб сейчас не задумываются о том, что им есть в ближайшие несколько дней. Естественно, что поблизости крутились различные нищие поберушки. Однако я заметил еще и то, что их старательно контролируют представители ночной гильдии. Нескольких разумных из их состава я уже хорошо знал. Они прекрасно знали то, что со мной лучше шутки подобного рода не шутить. Поэтому эти разумные старательно следили за порядком. К тому же для того, чтобы их заинтересовать, перед самой свадьбой я передал в ночную гильдию две тысячи золотых. Так что я сейчас был уверен в том, что никто шалить не будет. На этой площади даже воры сейчас следили за порядком. А кто, как не вор, сможет найти конкурента в такой толпе? Так что праздник продолжался, и все были счастливы. Особенно дворяне, которые могли напиться хорошего вина бесплатно. А что вы думали? Все эти разумные тоже любили волшебное слово «халява». и явно не собирались отступать от возможности практически бесплатно напоить себя за чужой счет. Мои же слуги под эту марку старательно искали слабые места среди тех же самых слуг, только имеющих отношение к чужим дворянским семьям. Как уже было сказано, я никому из этих умников не доверял. Именно поэтому намеревался найти любой способ их контролировать. Конечно, я уже сам прекрасно знаю, что лучший способ контролировать таких разумных – взять под контроль их управляющих. А как это проще всего сделать? Поймать их на лжи и воровстве. Любой управляющий прекрасно знает, что ему будет за воровство. И ему самому, и его семье. Поэтому, как только возникает угроза раскрытия их махинаций, эти разумные тут же идут на попятную. При этом даже не задумываясь о том, что банально предают своих хозяев. Что тут можно сказать? По сути, в такой ситуации они сами были во всем виноваты. Если бы они не воровали, то их и ловить было бы просто не на чем. Однако, как я уже заметил ранее, у всех управляющих была одна и та же болезнь, которая выражалась в жутком резком расширении их тела. Стоило такому разумному только стать управляющим делами, даже простого барона, и у него все тело тут же наливалось какой-то болезненной полнотой. Наверное, это действительно какое-то заболевание управляющих. Заболевание тех управляющих, кто беззастенчиво ворует, пользуясь своим местом. Именно поэтому сейчас мои слуги старательно и охотились за теми, кто решил позволить себе воспользоваться моментом. «Ведь пьяные дворяне любят бросаться золотом налево и направо, а значит, среди гостей на моей свадьбе наверняка присутствуют разумные, которые не будут сдерживаться, а будут старательно пользоваться моментом. Принесут тому же пьяному дворянину обычное пойло с постоялого двора, а выдадут его за какое-нибудь элитное вино из провинции д ж а р к и з Как факт, проверять никто не будет». но в результате тот же управляющий положит себе в кошель золотые монеты вместо серебра. Извините, это все-таки воровство. Именно на таких фокусах я их и пытался поймать. Как раз в тот момент, когда эти разумные расслаблены и чувствуют свою безнаказанность. Они в этот момент как раз и уязвимы. Чем и пользовались мои слуги, сами буквально подсовывая этим разумным то самое пойло, отслеживая подмену тех самых бутылок и кражу золота, после чего их просто ставили перед фактом. Если эти разумные не хотят, чтобы их хозяин узнал о краже, то им лучше служить другому хозяину. Хотя они пытались сопротивляться, что-то там доказывать и даже угрожать. Однако одна мысль о том, что их семья в полном составе может оказаться на императорской каторге – А они сами в качестве украшения будут болтаться где-нибудь на виселице, заставляло этих разумных передумать. Они тут же сами находили причины для подобного предательства, вспоминая о том, как тот или иной дворянин сам ы х предал. Я же в данном случае даже не пытался вмешиваться в ситуацию. Мне было достаточно и того, что эти разумные дают мне клятву на крови. Потом, при первом же удобном случае, я надену им на головы, диадему подчинения, после чего получу своих агентов фактически в самом тылу противника, там, где они этого банально не ожидают. А что? По сути, они сами были во всем виноваты. Как я уже сказал, воровство до добра не доводит. Конечно, кто-то мог бы даже сказать мне о том, что я в данном случае выступаю в роли своеобразного карателя, именно с позиции светлых богов, так как я наказывал воров, «Тех, кто нарушает каноны и правила. Ну что же, я не против подобного. Пусть так и будет. Может быть, хотя бы так я смою часть тьмы со своей души за то, что занимаюсь, по сути, экспериментами с тьмой и смертью. Возможно. Но надежды на то, что браслет древнего некроманта меня все же защищает от воздействия сил тьмы и смерти, не уходили от меня. И я старался». Старался по возможности контролировать ситуацию, которая развивалась вокруг меня. Это было важно, и я не собирался отступать. Тем более, что большая часть моих врагов сейчас старательно мне мстила. А что вы думаете они сейчас делали? Старательно набивая себе брюхо вином, мясом и различными блюдами, которые готовили лучшие повара в столице. Они пытались меня разорить. Может быть, кто-то из них так и думал. но они не знали главного. Мне вся свадьба обошлась всего лишь в два слитка адамантита. Вернее, даже в один слиток. Второй слиток я отдал им за очередные услуги. А вот первый как раз за все то, что они оплачивали во время моей свадьбы. Кстати, посол Гномов от имени Короля Подгорного Королевства постарался преподнести мне весьма солидный подарок. Мне преподнесли в качестве подарка кольчугу из адамантита. Скажу сразу, подарок был просто превосходный. Кольчуга была сделана весьма красиво и качественно. Каждое колечко прикрывал маленький листик. В результате это получалось как бы и кольчуга, и при этом чешуя, прекрасно выделанная. Каждый листик был сделан в виде своеобразной чешуйки, похожей на чешую дракона. По словам посла, э т о кольчуга может стать прекрасной заготовкой для мощного артефакта. И я с этим фактом не спорю. Такое тоже было бы вполне возможно. Но пока что я был счастлив хотя бы тому, что у меня такой предмет вообще есть. Тем более, что он был изготовлен при помощи рун. На каждом кольце были руны крепости и мощи. Надо сказать, что такую кольчугу... Прорубить сможет разве что клинок из звездного металла. Ну, гномы могли себе сейчас это позволить. Ведь они считали, что только у них есть звездный металл. Однако я бы на их месте не был настолько наивен. У меня были и свои запасы подобных артефактов с весьма большой разрушительной силой. Конечно, кто-то может сказать, что я не совсем уважаем среди тех же самых государей соседних государств. Почему никто из них не явился на свадьбу принцессы Милены и меня? Давайте обдумаем эту ситуацию немного с другой позиции. Кем я был до свадьбы с Миленой? Простым графом. У вас тоже короли ездят на свадьбы подобных разумных? Причем не в своем государстве, а, например, в соседнем. Сильно сомневаюсь в этом. Но мечтать вам никто не запрещает. Поэтому глупо рассчитывать на то, что они ответят на подобное приглашение. хотя приглашения были разосланы. Я сам об этом позаботился. Но сам факт того, что эти разумные прислали через своих послов подарки, свидетельствует о том, что они заметили этот факт. А это уже само по себе дорогого стоит. Именно поэтому я не особо напрягался из-за их отсутствия. Теперь я являюсь великим герцогом в империи. И территория моих земель, по сути, как пример, если сравнить с тем же княжеством Артурия, занимает примерно такой же объем, а то и даже больше. Так что можно понять, что в данном случае тот же князь будет вынужден со мной считаться, особенно после тех услуг, которые я оказал его послу. То же самое можно сказать и про других королей императоров. Даже султан Орб прислал мне подарок. Конечно, это был не паучий шелк, но два десятка рулонов знаменитой ткани и ковры, которые продавались по весу золота, тоже стоили немало. Так что в моих руках была моя будущая судьба, и как я ее поведу дальше, будет зависеть только от меня. К сожалению, избавиться от возможности навязать мне вассалов я так и не смог. Все эти разумные мне были банально не нужны. Но факт того, что они теперь все же крутились вокруг меня, уже не изменить. Так что придется думать над тем, как сделать так, чтобы они не мешали мне действовать на собственное усмотрение и продолжать обучение. К тому же я заметил еще и тот факт, что практически сразу возле меня свою позицию занял тот самый граф Риот, которому я когда-то помог. Видимо, этот дворянин решил, что он будет моим наперсником. Возможно, все-таки он был достоин доверия, а значит, я имею возможность обзавестись тем, кто вполне вероятно выслушает меня и поймет мои чаяния. Кстати, земли этого барона Жапри, который ранее старательно делал нам все гадости, тоже были подарены мне императором. Конечно, кто-то поразится и даже возмутится. Ведь на этих землях было логово хаоса, откуда время от времени могли появляться измененные твари. Я это помню. Также помню я и о том, что это место может стать как раз тем самым заповедником, где я смогу оттачивать мастерство не только собственных бойцов, но теперь могу туда отправлять и безликих на так называемую стажировку. Пусть учатся сражаться с монстрами. Конечно, по сравнению с демонами они по силе проигрывают. Но главный фактор в данном случае заключается именно в тренировках. Они отнюдь не в том, насколько силен тот или иной монстр. Мне надо приучить их к тому, что монстры бывают разные. И у каждого из них бывают свои собственные изюминки, за которыми надо следить. Так как эти изюминки в один прекрасный момент могут спасти тебе жизнь. Именно так я и выживал в пустоши. А как вы думали? Вы что думали, что все измененные лоси одинаковые? Нет, у каждого из них свои привычки. И зависит это от той местности, где он родился и вырос. От окружения, с которым он все время сталкивался. Например, если измененный лось сталкивался чаще с измененными волками, то у него вырабатываются определенные привычки. Если он сталкивался только с ушастыми хищниками, привычки у него будут другие. То же самое, если рядом с ним обитал бы, к примеру, тот самый измененный медведь. Все это взаимосвязано. Если ты будешь вести себя с монстром пустоши так, как будто ты их всех знаешь, не ожидая от них никаких сюрпризов, это может стать твоей смертельной ошибкой. Я бы на месте таких поисковиков Вообще в пустошь не приближался, так как это смертельно опасно. С трудом отогнав от себя все эти мысли, я тяжело вздохнул и снова дежурно улыбнулся очередному дворянину, старательно выкрикивающему здравницы жениху и невесте. Что бы вас всех демоны разорвали. Это же надо, сколько у них энергии появилось, когда выяснилось, что они будут пить превосходное вино просто так, за бесплатно, и даже более того, «Сколько влезет». А это волшебное сочетание слов, которое может творить буквально чудеса. Вот, например, один из дворян мог спокойно выпить бутылку вина. Но когда получилось такое словосочетание, «бесплатно» и «сколько угодно», такой разумный может выпить вина где-то с бочонок. Причем он даже не забывал сходить оправиться. А потом снова прибегал за стол – «Словно боялся, будто бы без него все выпьют и употребят, а ему больше ничего не достанется. Точно так же вели себя и все остальные разумные, кто гулял на нашей смеленной свадьбе. Про простолюдинов я вообще молчу. Там было несколько случаев серьезных потасовок, как говорится, стенка на стенку. Один район трущоб что-то не поделил с представителями другого района. В результате дошло до серьезного мордобоя, в котором участвовала пара-тройка сотен разумных. Имперские стражники не вмешивались в ситуацию, но в нее вмешались наемники, которых, видимо, специально для этого вызвала ночная гильдия. И драка довольно быстро прекратилась, за неимением участников. Нет, они все остались живыми, только были изрядно помяты. Так что за порядок в столице я не переживал. Я больше переживал за свое здоровье. Ведь мне на каждый тост надо было ответить минимум глотком вина. А дворян собралось очень много, и каждому хотелось выделиться своим вычурным и витиеватым тостом. В этой ситуации меня радовало только то, что самой Милене не было нужды каждый раз поднимать кубок и пить вино. Иначе бы девушку унесли бы из-за этого стола буквально через полчаса. А так она, по крайней мере, смогла немножко перекусить и продолжать слушать... бесконечную болтовню своих фрейлин. Честно говоря, они меня уже начали даже немного нервировать. Симпатичные мордашки, но настолько глупые разговоры. Я не знаю, куда они все это время смотрели, но обсуждать несколько часов подряд с х о ж и е платье двух баронесс, которые якобы пришли на свадьбу в платьях одинакового покроя, это даже для моего терпения было слишком. А я был достаточно терпеливым человеком. но этот беспрерывный треск может кого угодно довести до потери сознания. Я старался сдерживаться как мог, однако не всегда это получалось. Поэтому я иногда просил дворян-вассалов занять фрейлин чем-нибудь. Хоть танцами, хоть разговорами. Например, у тех же моих вассалов было десяток молодых сыновей. Вот пусть они и развлекают этих девчонок. Хватит уже возле меня беспрерывно тарахтеть о том, «У кого какое платье и у кого какие кружева?» «Это вообще переходит все возможные границы терпения. Единственное, о чем я сейчас мечтал, так это о том, что достаточно быстро все это закончится. Всего лишь неделю надо было потерпеть. После этого мы, как достойные молодожены, отправимся осматривать свои новые территории. И вот тут моих дворян-вассалов ждет неприятный сюрприз. Они-то, наверное, думали... что будут за мой счет чуть ли не богами, но в данном случае они все банально ошибаются. Я заставлю этих умников действовать, мне нужно вынудить этих разумных навести порядок на своих землях. К тому же все их управляющие должны пройти проверку, при камне правды рассказать мне о том, как воруют у своих хозяев. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время моя казна еще больше пополнится полновесным золотом. И, может быть, я даже сумею отбить те деньги, которые должен был получить за д о м а н т и т отданный мной гномом. Посмотрим. Как уже было ранее сказано, никому из этих разумных я банально не доверяю. Слишком уж они привыкли жить за чужой счет. И в этом случае необходимо их наказывать. Тем более, что я не собирался оставлять воровство безнаказанным. Все эти разумные, ворующие у своих хозяев, сейчас воровали у меня. И это отнюдь не шутки. Они действительно воровали. Воровали налоги, которые утаивали. И эти налоги должны были сейчас идти в казну великого герцогства. То есть в мою казну. И уже из моей казны я буду сам платить налоги империи. А мне нужны такие проблемы? Нет». На моих землях воров не будет, им не место на моей земле. Так что все эти разумные получат то, что заслужили. Уж я-то об этом побеспокоюсь». Услышав очередной вопль дворянина, возносящего хвалу светлым богам за то, что свели такую прекрасную пару, я мысленно поморщился. Но внешне был обязан улыбнуться и вежливо поднять кубок вина в ответ на такой прекрасный тост. Хорошо, что я с самого утра додумался выпить одно весьма интересное зелье, которое фактически переводило на нет все выпитое вино. Иначе бы я уже тоже лежал где-нибудь под столом. Основная проблема для меня была в том, что некоторые дворяне напивались быстрее других. Засыпали прямо за столом, а потом просыпались, когда их соседи доходили до кондиции. И тут же п ы т а л и с ь продемонстрировать, что они не спали. Нет, они старательно следили за происходящим за столом, и поэтому именно и теперь, именно им было необходимо продолжать эту битву с вином, так как их товарищи банально выбыли из сражения. Все это отнюдь не добавляло мне хорошего настроения. Но я считал, что имею право сейчас действовать подобным хитрым способом. Хотя я тоже заметил то, что маг жизни уже пару раз вроде бы не сильно заметно подходил к императору Винару со спины, делая несколько пасов руками. Видимо, таким образом всего лишь снимая с того лишнее опьянение. Неплохо придумано. Вот только особой пользы это не приносит. Ведь император все равно был пьян, и от этого факта никуда не денешься. Но ему кто-то мог сейчас таким образом помогать. А вот у меня... «Мага жизни под рукой не было, так что придется пока терпеть и обходиться эликсирами, которые заранее заготовил мой алхимик. Однако в его мастерстве я не сомневался и знал, что этот разумный делает все просто превосходно, так что я не пьянею и могу бодро выдержать всю эту нагрузку, которую другие банально не могли удержать в себе. Я уже несколько раз видел то, к некоторых дворян старательно отводили в сторону к слугам, которые специально приносили необходимую бадью. Нет, они их не купали. Они помогали дворянам опорожнять желудок. А потом те снова, обтеревшись влажными надушными полотенцами, садились за стол. И это все меня буквально поражало. Это же до чего можно было так доиграться? Не знаю». Говорят, что бывали случаи, когда такой дворянин банально умирал, но мне было важно не ударить лицом в грязь и выдержать всю эту нагрузку, которая будет длиться не один день».